Глава пятая. Ответ Кубинке или операция «Циклоп». Чрезмерные амбиции разрушают своего обладателя. Талмуд. План подготовили супостаты знатно. Ударили сильно, очень сильно. Смотри на карту, сейчас все увидишь своими глазами. Виктор откинулся на спинку кресла, и было видно, что ему было сложно говорить. Видимо, поэтому речь была скомканная, главное и редко позволял себе так показывать эмоции. Вокруг него кипела работа, находившиеся на проекции были активны, они тоже прокачивали данные, о которых вещал Круглов. Шла работа над допущенными ошибками, делали выводы и пометки, определяли роковые проколы и ошибки, приведшие к случившейся катастрофе. Виктор был опытным верховным главнокомандующим, Он не раз проводил и военные советы, собрания, но и сеансы дальновидения. Именно они были самыми сложными, ведь от его настройки проводника зависело качество результата предвидения будущего. Влияние на него зависело от того, как оператор настроит проводника через взгляд в прошлое, а смотреть нужно будет очень тщательно, на кону существования всего русского мира. Поэтому, собравшись с духом, уже более сухо продолжил. Слова шли под появившуюся на проекции объемную карту западного полушария. Картинка во всей красоте и объеме приближалась или отдалялась согласно теме и месту. Работал режиссер высокого уровня. «Пока ты занимался наукой и фондом, мы тушили пожар в Карибском море и всей Латинской Америке. Верховная группа почти всем составом прибыла на Кубу, в частности, силясь спасти сценарий». Удар по нашим позициям был уникальным в своей простоте и эффективности. Они вспомнили свое старое иезуитское оружие, веру и контроль знаний. Пошла нарастающая волна духовно-религиозных бунтов против правил и самого факта существования Кубинской Федерации. Она была объявлена вне церкви, веры и самой сути человека. Причем лидерами народных масс были католические священники и креатские муллы. Они стремились призвать население к большим контрдействиям силам федерации, особенно в Мексике, Панаме, Аргентине и Чили. Причем интересно, что основные места нарастающего народного возмущения стартовали на юге Мексики, севере Аргентины и Чили, среди спокойных провинций. Вспыхнуло в момент, резко и все сразу. Люди начали действовать с оружием в руках и сильной структурой организации изуитской сети. То есть, стихийности в этом мероприятии не было от слова совсем, так как ядром возмущения были католические храмы и окаймляемая ими паство. Поэтому наши активисты из строя Кубинки обратились к религиозным лидерам церквей разных конфессий Латинской Америки. Безрезультатно. Фатально мимо. Это дало надлом общества. Кукловоды ждали этого шага с нашей стороны, что имело более негативный эффект в виде призывов ликвидировать растливающее воздействие Кубинской Федерации на самосознание народов и стран Латинской Америки. Надавили на низкую образованность, контроль потоков знаний и сильную религиозность масс. Следом выкатили шикарную теорию о том, что потоп был вызван карой Господней народом, отошедшим от веры Христа – и десницей Верховного Понтифика Католической Церкви, что Гавана стала оплотом вероотступничества и предательства. Все конфессии Латинской Америки и сети и иезуитов поддержали инициативу Ватикаса, и для того, чтобы потом не повторился потоп, как и иные кары Господние, нужно вернуть силу веры Католической Церкви, Отринуть ересь технологий Кубинки, русского мира и восстановить первенство Римской Церкви и религиозных монашеских орденов в управлении жизни стран региона. Латинская Америка должна была покаяться и вернуться под лань отцовской курии. Тогда придет процветание и Божье благословение всем народам Америки. Власти Кубы попытались подключить связи, что имелись в Ватикасе. Мы пошли на все в качестве умиротворяющего фактора нарастающих религиозных бунтов, чтобы не допустить рек крови. Но тут тоже сработал обратный эффект, в котором раскрылся весь Ватикас и его структуры. Эти кадры набирали масштаб большой игры и все сильнее играли против нашей команды. Хотя совсем недавно заявляли про полную поддержку Кубинской Федерации для сохранения пути к победе над происками Господа в Карибском море. Занавес был сорван. Кардиналы начали уже открыто работать на разжигание религиозной войны в Латинской Америке. Для чего пантифик лично дал речь прямо с балкона собора на площади Святого Петра. Там были сотни тысяч людей, но трансляции вещались на миллиарды креан. Говорил он четко и без заигрываний о попытках Кубинки придушить веру людей. После чего инициировал восстановление всех исторических монашеских орденов, когда-либо работавших в Латинской Америке на благо церкви, от иезуитов до госпитальеров. Активировал все военные ордена и службы. Реанимировал Мальтийский, Ливонский, Тевтонский и все остальные военизированные ордена, которые ранее считались забытыми пережитками кровавой истории религиозных войн и крестовых походов. В отцовской курии одобрили призыв святой всеразрушающей веры, которая для победы должна быть с крепкими кулаками. Виктор сжал руки перед собой до обеления косточек на пальцах. Показав их напор и резко скинув напряжение с рук, уронил их на свои колени и уже не громко, но глубоким голосом сказал. «Вот так и сказали нам спасибо за сохранение Италии, Рима и Ватикаса целыми после войны с Балканским Хириатом. А религиозную тему в Кубинке мы не успевали проработать, так как все внимание было сосредоточено на ликвидации последствий тайфуна Ика. Да и просто не хватило времени и нужных специалистов в этой теме. Не ожидали мы именно такого коварного удара». Просмотрели аналитики. Разведка не уловилась, эти изуитов, так как они там были еще до нашего прихода, мирно жили или ждали нужного момента призыва из курии. Все знают, что сплоченность латиноамериканских людей вокруг веры там ого-го. Вот как раз и взяла на себя все это католическая церковь, чем и готовила нам заряд подлости в структуре Кубинки. Тем более у Ватикаса появился план загасить их горечь от потери всесильного исторического единичного контроля над Латинской Америкой времен испанского и португальского владычества. И вот эта католическая церковь реанимировала военные ордена. Также, сплотив вокруг себя фанатичных людей, вооружила их идеями, поддержкой и огнестрельным оружием. Назначила лидеров из местных иезуитов и боевых капелланов, пустила в ход по всем странам Кубинки. Людям южноамериканских стран давало проявленный образ прямого врага веры и церкви в нашем обличии властей Гавана и Кубинской Федерации. Они буквально начали устраивать терроры, кровавые террористические акты повсеместно против всего Кубинского. Силы правопорядка не успевали предотвращать взрывы и прочие акты агрессии фанатиков в столицах, городах и портах стран Кубинки. Призывы Кубы к гуманности услышаны не были». Все аресты и задержания активистов монашеских орденов и религиозных групп, католических братств сразу были выставлены как беснование кровавого режима Федерации. Именно в тот момент были произведены массовые отравления систем водоснабжения и саботаж на промышленных производствах, образовавших техногенные катастрофы. Местные социальные сети, нейросети и СМИ все раздували в кратном масштабе. Это была новая кара Господа супротив Кубинки. Следом был выставлен призыв к населению о старте возврата к католическим корням веры и жизни карибских стран. Им нужно было откатить все вспять и причем без любого возможного вторжения России, чтобы только отец Рима с его братьями имели силу контроля и порядка в странах Латинской Америки. Завернули круто. Анатолий, узнаешь почерк? Славгородский не знал все эти детали, ему было некогда даже поспать, пока они выполняли свои планы фонда. Но то, что рассказывал Круглов, его поражало до холода по спине. Он понимал, что враг мастерски перенял и даже доработал наши стратегии и тактику перехвата власти. Хотел было сказать, но мозг подавил желание речи. Ему хотелось больше информации от говорящего. Внутренний голос Толика приказал не перебивать и слушать дальше. Еще рано». Верховный сам продолжал. «Да-да, слезали у нас. И так красиво провернули. В итоге отцовские агенты открыто пропагандировали восстановление первенства власти католической церкви с целью переноса резиденции от царима из Ватикаса под сень и защиту славных военных и прочих монашеских орденов Латинской Америки». Объявили выбор, точнее список мест и городов для строительства нового Ватикаса. Эту инициативу полностью поддержали все мировые СМИ и передовые страны. Военные блоки выразили готовность защищать народные массы католических, креанских, верующих всех стран Латинской Америки. А ордены и сам Ватикас получили особый легитимный статус над Государственного центра управления странами Латинской, то есть Южной и Центральной Америки. Он круглово сменился. Он начал более динамично говорить. Завертелось с того момента все предельно быстро. В Чили и Аргентине очень оперативно свергли власть. Прости, нужно сказать точнее, наличные власти сняли с себя все полномочия. Передали все посты своим церковным иерархам, духовникам и орденам и самой католической церкви. Так началась история обретения законной силы властных структур монашеских орденов в странах Латинской Америки. А как только они оказались у руля в Чили и Аргентине, они ввели запрет всего русского. Следующим молниеносным шагом было установление программы распространения его против нас на всем континенте. Русский мир был объявлен вне закона на территории Латинской Америки. Пошли погромы в русских кварталах, учитывая, что в этих странах у нас не было сил, способных остановить процессы орденизации власти. Это были пространства древних иезуитов, сидевших там с незапамятных времен. «Поэтому мы проводили спасательные эвакуационные операции своих граждан. Их нужно было спасать от расправ. И вроде бы уже там все шло сравнительно мирно. Мы уходили из Аргентины и Чили. Расклад сил был предельно понятен. В тот момент-то и зажглась по-настоящему Мексика. Там криминальные синдикаты взяли все в свои руки. Безусловно, с поддержкой вездесущих иезуитов и орденов Курии. Эти кланы ненавидели Кубинку». Ведь они ранее уже встретились с политикой, касающейся преступной деятельности со стороны Гавана и Москвы. Их не устраивала тенденция реального контроля оборота черного рынка со стороны структур Кубинки. Это они считали своей прерогативой. И вот эти самые картели поняли, что ими всерьез занялись. Точнее, начали заниматься в пределах стран Кубинки. И если так пойдет далее, то очень скоро их золотое время завершится. Как и похожая ситуация в Афганистане и всей Центральной Азии после убийства Самаркандского Хириата и всех его последующих итераций. Да, тогда они были счастливы ликвидации русскими руками своих опасных конкурентов. Но сейчас все шло иначе. Колокол звенел по ним. И гул его вибрации все приближался к домам картелей. И это был прокол служб Кубинки и наших тоже. Не нужно было так качественно работать в этом направлении. Не тогда... Но уже было поздно, маховик завертелся. И раз русские решили заняться черным рынком, то власти Гаваны с помощью русских доведут ситуацию до упразднения картелей как таковых. Они будут бить в центры принятия решений и контроля. Картели хотели жить и дальше богатеть, поэтому пошли в сговор со своим древним союзником, Курией, через посредников в лице все тех же иезуитов и вот он реальный шанс уцелеть, получив статус воинствующего католического ордена. Думаю, не стоит указывать, что в течение пары дней самые вооруженные многочисленные ордены понтифика возникли именно в Мексике. Виктор навалился на левый локоть и правым указательным пальцем провел по своему виску, после чего шмыгнул носом и, опустив руку, выровнял осанку, сделав затяжной вдох, чтобы продолжить. Картели не горели желанием уйти в аналы истории из-за разрастания Кубинки входящей в нее Мексики. Ведь мало того, что из-за тайфуна они потеряли урожай, производство, фабрики и площади плантаций, но при становлении Кубинки, появлении ее военных на мексиканских зонах контроля, они лишились бы всего. А тут им дают все необходимое для борьбы. Выводят в полностью легальный статус борцов за веру и отечество. И бороться они будут не просто ради сытой жизни и сохранности рынков сбыта, а еще и за законное право применения любой силы для контроля страны. Причем без оглядки на власти Мехико, только под десницей Курии и ее орденов. Отцовские представители за сутки передали символику и название орденов бывших картелей. Все было готово заранее. Ватикас сплел свою интригу давно и ждал удобного момента для удара. Новоиспеченные ордены Мексики сразу потребовали у столичного Мехико отдать всю власть созданным самим Святым Отцом орденам, существующим под единым католическим церковным управлением Ватикаса. Ясно, что силовые структуры и власти Мехико не ожидали такого поворота и допустили ряд ошибок, действуя по старинке, силовым путем подавили недовольство. И тут поднялся такой вселенский вой о том, что беззащитных монахов бьют тираны из Мехико, Пошла кровавая лавина религиозной вакханалии. Следующими странами, павшими от орденского переворота, были Гватемала, Гондурас, Белиз, Сальвадор, Никарагуа, Коста-Рика, Панама, Эквадор, Колумбия, Боливия. По сути, это были молниеносные ударные военные перевороты изнутри, где главной силой были армии и картели, старые власти и католических фанатиков. Работали сети иезуитов, как связующие хребет и контролеры операции. Смотри, все есть на карте, на ней по часам видно, как это стихийно произошло, словно пожар на бензоколонке. Там, где были наши военные ЧВК, с первого захода не получилось, и ордены запустили вторую волну террора в названных и остальных странах. И как только силы Кубинки приступили к своей специальной операции в подконтрольном ей регионе, остатки законных властей названных стран попросили ввода войск в свои страны для защиты граждан от самосуда и произвола картелей, точнее новых монашеских орденов. На эмоциях власти Кубинки допустили миротворческие действия в Мексике, Гватемале и Белизе. Это была роковая ошибка. Вой новых орденских властей не имел предела. Они обратились с призывом о помощи к демократическим мировым силам, чтобы защитить воцарение церковного порядка в Латинской Америке. Отец снова выступил с демонстрацией расправ силовиков Кубинки над последователями латинских орденов и попросил верующих корианского мира поддержать борьбу за торжество веры. И тут заработал военный маховик западных блоков и отдельных стран, причем не только Европы. Буквально за ночь все законы и поправки были приняты для разрешения специальной военной операции в макрорегионе Латинской Америки с целью воцарения там мира. На следующее утро от приграничных США областей орденскими отрядами были силой заняты все пограничные пункты Мексики, после чего они открылись для прохода колонн от северного соседа. Военная интервенция Запада в Латинскую Америку началась во всей Красе, и дальше на юг растекалась вооруженная до зубов демократия, получая пополнение и ресурсы для войны сквозь северную границу. Внешне, вроде бы, все шло по предсказуемому пути, и мы парировали удары, но все же повсеместно отступали на юг. Особенно там, где американские позиции были исторически крепки, наше влияние быстро сковыривали, а орденские части картелей знали свое дело, устанавливали свою власть профессионально. В местах, где были спонтанно организованы очаги сопротивления мексиканцев властям картельных монахов, стремились направить авиаудар, арт-удар и следом десант свободы демократии США. Так они пронеслись по подготовленной орденами почве Странг, Гватемали и прибрежной части Мексиканского залива. Этим рывком выбили нас из сильных позиций. Была угроза Гавания. Всю верховную группу эвакуировали в Москву к главной группе. Остались лучшие военные, которые взяли управление Кубинкой на себя, убрав эмоции в сторону. Начался новейший виток большой игры в Карибском море и битва за Южную Америку в целом. Но в СМИ до сих пор молчок об этом. Информационную повестку временно выключили. Военные кубинки и наши силы стали затягивать и сковывать в позиционных боях атакующие силы и думали, что стабилизировали фронт демократического продвижения США и картельных орденов. Даже вынудили их отойти от Карибского побережья. Начали наводить политический порядок в главных странах кубинки. Успокоили самых ярых фанатиков. Арестовали иезуитов, раскрыли сети и пересажали ордены. Но потом, как по сигналу, начался континентальный государственный переворот в Южной Америке уже по отработанному сценарию орденской власти. Поэтому смягчить удар у нас не вышло. Пришлось спешно отступать широким фронтом к местам прямого контроля. Ранее по явному плану движения переворотов должны были идти с севера на юг. Так, двигаясь от Мексики до Аргентины и перекидывая боевые группы, должны были и дальше идти американские силы через континент, постепенно перестраивая свои силы, пополняясь и снабжаясь за счет военных орденских структур Отцовского престола в странах вторжения. Но все снова пошло не так, как мы планировали. Тут Виктор провел пару манипуляций, и на проекции снова возникла карта обсуждаемого региона, по которой строился дальнейший диалог. «Смотри на карту. Я понимаю, что тут нас мастерски обыграли. Вот как все происходило в движении с севера на юг, с включением Чили и Аргентины с юга на север. Но вот что случилось. Бразилию рвали изнутри проснувшиеся ордены, ждавшие своего часа столетиями, тихо существовавшие внутри бразильской государственности». Вспомнили они свое славное и иезуитское прошлое, и вместе с прибывшими с юга континента аргентинскими вооруженными орденами, сектор за сектором приводили к подчинению отцовскому престолу страну. Курия торжествовала, назначились новые кардиналы управления Бразилией. Складывающийся латинский расклад оказался многослойным, так как в ней уже было много несогласованных игроков, вечно спорящих и соревнующихся за первенство, как мы ранее привыкли. Под внешним и внутренним прикрытием последних событий, тайфуна, восстановления обоих Америк, сформировался один оркестр с мастерским дирижером на время их операции. Вернее сказать, сверхигрок с жестким центром управления и четким планом действий для всего континента. И это была именно та, никем не замеченная католическая церковь с центром в Ватикасе со всеми своими ресурсами, технологиями и армиями. Конечно, к моменту латинских событий брать штурмом Рим с Мальты и Балканских берегов смысла не было. Все самое важное они уже перетащили через Атлантический океан. А наша атака по Риму выглядела бы так, как нужно врагу. Всю разведку кубинки не обманули. Наши службы тоже бились, как и вы. Но сила операции врага была обескураживающая, а мы были в абсолютном меньшинстве в местах борьбы. Хранились у нас в рукаве и запасные действия, и мы их поэтапно применяли. На карте появлялись метки и описания. Речь Круглова приняла военный характер. Сформировали центры обороны старых властей, организовав повстанческие армии по типу африканских отрядов «Свободы в тылу». Но их сразу объявили посланниками Антихриста и врагами Священной Церкви. Ее военные ордены развели умелую пропаганду против войск Антихриста. Он немного усмехнулся, уголками губ улыбнулся и сказал. «И подобрали же формулировку отменную. Короче, суть всей пропаганды Ватикаса свелась к следующей формации. В Латинской Америке силы орденов боролись с явственным пришествием самого врагорода человеческого, чьим чистилищем и была Кубинская Федерация. Она же объявлена рассадником сил тьмы и ереси». А те, кто будет помогать ей, будет проклят за связь с армией Антихриста, орудующей в пределах Латинской Америки. Шаг простой, древний и действенный. Признаю, безусловно, до этого момента вражеская деза отработала на все сто. Все выглядело так, будто они по классике будут друг другу мешать и решать, кто и где главнее, с целью отхватить кусок земель побольше, исходя из авторитета участника воровской сходки». И тем самым под личиной местнических споров старшинства дадут нам поле для маневров и, главное, время для ответных действий. А произошло негаданное объединение под началом отца Рима, который реально повел войска. Понтифик рулил иезуитскими сетями всей Америки. И теперь стала ясна причина избрания бывшего военного верховным понтификом после балканских событий. Мы думали, что он против нас в Европе отработает, но вот оно как вышло. «Готовил новый дом Курии подальше от нас». Тогда они уже начали подготовку запасного аэродрома Вселенской резиденции, нового Ватикаса. Ситуация сложилась такая. Чудо воскрешения абсолютного влияния церкви на латинском континенте Южной Америки времен крестовых походов. Это был тот сказочный сценарий, на который, как мы считали, у Объединенного Запада не хватит ни сил, ни духу, ни организации, ни единства. Но нет... Хватило всего и с лихвой. Вспыхнула с новой силой вторая волна захвата стран изнутри монашескими орденскими структурами с помощью войск США и всех западных военных блоков, а также отдельных стран по всему южному американскому континенту. От начала Калифорнийского залива до мыса Горн на самом юге Латинской Америки полыхало почти в каждом важном муниципалитете – Органы власти и коммуникации были захвачены штурмами за пару дней, даже там, где мы сделали опорные пункты старых властей. На этих территориях все уничтожались огнем веры, если не переходили на сторону захватчиков власти добровольно. Хотя местная верная армия и контрразведка работали в полную силу, они не справлялись с нарастающим политическим и военным пожаром. Пошли панические настроения и сдачи с белым флагом и переходом под власть монашеских орденов. Там с ними обращались, мягко говоря, не очень справедливо. И с получением сведений о религиозных порках и расправ над пленными, работавшими со старой властью, сдачи военных Кубинки и паника старых властей унились, перейдя в боевой настрой тотального сопротивления с целью пробиваться к Карибскому морю и эвакуироваться на центральные острова Кубинки. Все, кто сохранил разум, призывали к движению в сторону Гаваны. Уже оттуда велась подготовка к борьбе, пока Россия стягивала ресурсы и силы для достойного ответа. Хотя прецедента для применения тяжелого вооружения реального не было. Отработали все чисто, по законам и нормам права. Комар носа не подточит, и церковью все прикрыли, как бетонной плитой. Сюда и Красный Крест приплелся, и все монашеские ордены креанской истории вышли из литургического сна. Генеральный штаб спешно перебрасывал силы и ресурсы в имеющиеся российские и союзные военные базы и военизированные предприятия в Латинской Америке. Старались работать на опережение оппонентов, но основным центром сопротивления назначили Кубу, Гаити, Ямайку, Багамские и Вергинские острова и Доминиканскую республику. Время и логистика тут играли против нас. Тем более активизировались старые хозяева этих краев еще до панамериканской доктрины США. А когда стало понятно, что это уже финальный огненный шторм с включением всех вражеских сил для оккупации всего южноамериканского континента, стиль работы русских специальных сил коренным образом сменился на жесткие разменные ответы атакам в нашу сторону. На информационный шум всех СМИ никто уже не обращал внимания – так как Латинская Америка была выключена из инфополя планеты на момент операции Ватикаса. Для успешного завершения одной из главнейших задач перед орденами уничтожение всех пророссийских сил, тыловых активистов, старой элиты лояльной Кубинки, патриотов стран региона, всего русского влияния и наших центров сопротивления на континенте, новому Ватикасу требовалось полностью зачищенное поле от конкурирующих идей. Поэтому наши военные резко сменили всю тактику боя в Кубинке. Начали отзывать всех ключевых агентов и резидентов из Латинской Америки, так как планировалась работа отцовской контрразведки. А они свое дело знают очень хорошо. С религиозной тонкостью выжгут землю до магмы, а всех шпионов переловят или перевербуют. Опасно было потерять первоклассные кадры, поэтому спешная эвакуация упала на плечи десантников и спецназа к ГРУ». Виктор все говорил своим жестким, холодным голосом, но видно было его тяжелые переживания. Анатолий в уме поражался тому, как Запад качественно выключил южноамериканские информресурсы, ведь в интернете и СМИ последние пару недель шли разрозненные народные волнения из-за повышения цены неуклюжей государственной политики власти. Да, туда прибыл сам отец Рима с миротворческой миссией Верховного Понтифика и Вселенской Католической Церкви, чтобы внести порядок и мир на эти земли. Об этом говорили в новостных сюжетах западных ресурсов. На наши не обращали внимания, так как держали под контролем именно западное освещение готовящегося мероприятия фон ран. А тут такая тяжесть событий выходит из тени от Верховного, а он тем временем продолжал. Кого, возможно, было десант или ГРУ открыто, с боем или тайно вывозили на Кубинку? Как пришел момент отсутствия безопасных каналов вывоза, начали переброски кого за стены баз, кого в подполье. Работали без стеснений и прелюдий. Только после этого выпады в сторону колонн русских десантников прекратились даже со стороны особо отмороженных орденов и картелей. Никто не хотел умирать за веру так быстро, как это могут воплощать наши военные. На проекции шел поток видео и фото в разных окнах, где отображались видео со спутника, с уличных камер, специально снятые наличные устройства. Массив информации нарастал, а в верхней части экрана горела надпись «Операция Циклоп». Главный продолжал. Зафиксировав сей факт смены тактики русского генерального штаба, наши визави запустили в открытый эфир призыв новых орденских властей республик к помощи отца и всем достойным воинским блокам Запада и будущим союзникам латинского континента. Именно так они уже называли свой перспективный результат действий в регионе. А чтобы закрепить успехи движения свобод, в Южной и Центральной Америках начали в открытую вторую фазу неозвученной операции «Циклоп». В Пентагоне ее назвали согласно чудовищному мифическому великану, единственный глаз которого выколол Одиссей ради своего спасения. И, как уже понятно, Россия здесь явно не в роли Одиссея. И вот в этой второй фазе заблестели яркими красками давно знакомые нам ребята по азиатским и африканским компаниям. Старые знакомые пребывали на Южный континент всеми доступными средствами и сразу зажигали, отрываясь на всем местном населении». Особенно отличился французский иностранный легион, который вышел как черт из табакерки французской гвианы и ринулся во все стороны, снося каждого на пути. Работали, словно матерый кабан-сикач в молодом лесу. Это опасный зверь, которого сложно ранить в моменте бега через любые заросли. И к тому же кабан не считается с потерями во время своего гона к цели. Под их клыки даже попадались орденские войска. «Такое бывает». Как говорят дровосеки, лес рубят, щепки летят. Ватикас начал вырабатывать новую систему подчинения и связи, чтобы исключить в дальнейшем дружеский огонь между оккупационными силами. Но такой яркий выход легиона и европейских ЧВК показывал их приоритет под дланью престола понтифика. Плюсом к должному эффекту в открытую включились все миссионерские центры отцовского престола, усердно накачиваемые ранее деньгами, фанатиками и оружием как говорили тогда, только ради защиты верующих. С усилением от орденских войск, криминальных и военизированных бантами стали грозной силой, ведущей гражданскую войну в паре с войсками внешних интервентов в умелом союзе. У церкви уже была, по сути, готовая армия, и теперь ее привели в действие на второй фазе циклопа. Тогда и началась зачистка всех пророссийских эшелонов власти в тех странах Латинской Америки, куда смогли дотянуться — Верховная группа, заручившись сводками разведки и генштаба, продолжала масштабную эвакуацию в зонах конфликта. Открытой военной помощи мы в момент применить не могли из-за сложнейшего положения. Главная группа рулила всеми процессами в России и союзных странах. Верховная спасала положение тут, но очень скоро, в течение пары дней, зоной военного конфликта стал весь южноамериканский континент. И тогда начали настоящую спешную эвакуацию всех властей с прорывом военных Кубинки к берегам. Да, потери были сильными, но вывезли всех возможных людей. Внутрь континента пройти не смогли. Там операция была жестко сорвана масштабным вторжением всего вражеского в регион с перекрытием основных путей гражданского наземнодорожного, воздушного и морского сообщений. Все стихии закрыли, и только право военной силы в конкретном месте обеспечивало проход колонн, способных отбиться от врага. Не были мы к такому готовы в сжатые сроки, в которые загнали нас отцовские кардиналы. Их ничуть не смущали жертвы всего континента и реки крови. Они называли все это священной войной с ересью Антихриста и его воинством. Постоянно призывали все новые и новые силы для принятия христовой веры на латинский континент. Тогда-то вновь прозвучал древний тезис «Смерть неверного, ни католика, не есть убийство и преступлением не является». А наличные во всех войсках вторжения военные капелланы отпустят все грехи прямо на месте священных боев за веру в Бога и строительство нового Ватикаса. Отчего для поддержки внутренних сил орденов и войск США, Франции и прочих ЧВК плыли караваны и летели стаи воздушных бортов. В дело оккупации вошли все европейские силы со своих островных владений в регионе и бывших колониальных поселений. Особенно жестоко работал классический состав – англичане, французы, голландцы, немцы, португальцы, испанцы. Двое последних еще были окрылены личной отцовской поддержкой и приказом зачистки исконно католических душ от псевдорелигиозной ереси на местах латиноамериканских стран». Провести реконкисту воинам Сибирийского полуострова очень хотелось. Стало понятно, для чего их Ватикас берег и наращивал, да укомплектовывал, не вводил в расход в упомянутых конфликтах Средиземноморского региона. Испанцы и португальцы стали персональной гвардией нового Ватикаса для реконкисты и строительства Латинского континента. Они были верными орденами отца, его руками божьей кары. Их почти в полном боевом составе перевезли через Атлантику для захвата власти над Латинкой. Французы и остальные были тараном, пробивающим все сопротивления. Конечно, стянули еще массу сил НАТО, военных и наемников, не постеснялись и притянуть остатки Хириата из Юго-Восточной Азии, в частности, Индонезии, Малайзии и Полинезии. Не забудем про многие невыговариваемые названия группировок и организаций, засветившихся в этой циклопической оккупации. Операция «Циклоп» набирала неожиданный размах. Короче, всех, кого мы хоть как-то обидели или подвинули, или выдавили из исконных владений, пригласили утереть нос русским в Латинской Америке. Поэтому, когда началась цивилизационная интервенция, европейцев там было больше, чем солдат экспедиционной армии США – И все это с благословением отца и всех прекрасных духовных лидеров орденов и кардиналов. Их же войска и уничтожали под ноль при первом контакте всех подготовленных нами военных из местных сил правопорядка, армии, власти. Благодаря разведывательной работе миссионеров и церкви как таковой враги знали почти все, где и какие наши части, базы, ресурсы и отряды с ними в бой не вступали. Себе было дороже, а вот старые власти Южной Америки вырезали под корень. Рушили все старое, чтобы на руинах построить все вновь. Маячила разрастающаяся реальная тень будущего нового Ватикаса над всем латинским континентом. Причем снова укажу, что на тот момент прямого боевого контакта с нашими российскими военными избегали. То есть в основном блокировали, ставили заслоны, пользуясь абсолютным численным преимуществом, как муравьи на воробья. Знали, что наши военные не будут бить по мирному населению и городам. Поэтому ордены старались просто лишить мобильности русские боевые группы десанты и ГРУ. Потом, при достигнутом решении вывода всех наших военных советников и корпусов под защиту Гаваны, наши пошли на прорывы с ракетной поддержкой Кубинки. Тогда войска орденов начали работать на уничтожение отставших. А именно, находили одиночные или малочисленные отряды, лишенные авиа и ракетной поддержки из-за отсутствия связи. Капелланы без угрызений совести окружали их и без шуток убивали всех. Отсюда был оперативно выработан приказ для тех, кто мог оказаться в такой ситуации максимально раствориться в труднопроходимых джунглях или среди населения. Поэтому основную массу неэвакуированных людей, которых без больших потерь мы не могли вывести из глубины стран, пришлось увести в глухой спящий режим. Благо, всеобщий бардак и беженцы помогали скрыть людей от расправы. В целях спасения жизней атаковали все национальные серверы и базы данных южноамериканских стран и Ватикаса, уничтожив их. Перед этим сменили личности и все данные, чтобы уничтожить следы наших людей. С того момента в их информационном поле воцарилась анархия. Конечно, все это делалось ради спасения жизни наших подопечных, Но, несмотря ни на что, зачистка наших сил в регионе шла жесткая. Прямо сейчас о деталях говорить даже нет никакого желания. Все видишь на фото и видео, на проекциях и картах. Чуть позже разберем, почему так вышло. Сейчас без эмоций тяжело говорить. Проводник должен это знать, чтобы четко уловить завитки возможного будущего, которое нас ожидает». Круглов наклонился вперед, уберев локти в свои колени и подал голову сильно к Славгородскому посмотрел в его глаза через детализированную проекцию и просто молча утвердительно кивнул. Сжатые губы разошлись в подобие улыбки. Он шумно выдохнул и также на вдохе громко проглотил слюну и выровнял осанку. Свет над ним следовал за его телом, постоянно стараясь осветить его лицо и плечи. Виктор продолжил. «Не просто описать все парой слов, ведь массу великолепных людей искренне жалко. Прекрасно подготовленные кадры и самородки погибли». План преобразования латинки без рек крови рухнул. Его лицо, сжатые губы, смаковали всю горечь слов. Он страдал внутри. Видно, что принимал все это на свой счет. Но отряхнул головой, согнал накатившую слабость и продолжил свою работу на стройке сеанса дальновидения. Причем, как сработали профессиональные враги. Единым фронтом во всех латиноамериканских странах прихлопнули несколькими мощнейшими объединенными ударами все мировые группировки, власти, военные службы и деньги. Хорошо подготовленная операция «Циклоп» — это их лучшая авантюра последнего столетия. Но мы сейчас в процессе развязки и посмотрим, куда выкрутим обстоятельства. А мы умеем выживать и забирать свое, возвращать долги обидчикам. Тем не менее, сейчас этот циклоп начался буквально как континентальная резня, а информационный вакуум прикрытия был такой умелый, что крики жертв никто не услышал. Они сделали информационное зеркало на всех официальных каналах связи, сетях интернета и просто задублировали все, что раньше исходило из глубин стран в мировое инфополе. Вплоть до замены всех реальных ведущих, даже самых маленьких каналов и информационных чатов на цифровой дубликат – «Да так что не отличишь. Нейроразум техно и креатора конгломерата просто позавидовал бы такому мастерству обмана человеческих масс. Они реально превзошли его уровень работы. Все сделали так, будто продолжаешь смотреть привычные тебе вчерашние передачи и общаться с родственниками из Бразилии, Эквадора, Белиза и прочих стран. Только из-за угрозы нового тайфуна закрыли небо над Южной и Центральной Америкой и ввели заранее военных, опять же для сохранения жизней». Прямо вверх исполнение кривого зеркала. На экране шли хроники штурмов зданий, расстрелов на улице, военных действий. Славгородский поглощал своим разумом все потоки информации и трансляций. А Виктор не торопился. Он смотрел на проводника для очень важного дела, поглядывал на свой планшет, что был под руками, вздохнул и продолжил с тяжелым выдохом. Наши трансляции блокировали, материалы очерняли и дискредитировали мастерски, а срежиссированное счастье южных американцев лучшими метрами киноискусства под полную верификацию правдивости новыми орденскими властями республик исполнено на пять с плюсом. Испанская и португальская орденские гвардии шли частой расческой по всем слоям населения и континента послевоенных и ЧВК. Чем они так замотивировали южноамериканских активистов, думаю, не стоит озвучивать. Снова краткая пауза и оценка состояния Анатолия. Виктор был доволен проводником, уже скоро он будет в нужной кондиции, поэтому продолжал. Ведь как только в странах происходили перевороты, их сразу признавали законными и организовывали по первому призыву защиту верующих от тиранов и диктаторов лояльной русской кубинки. Постоянно включался в Ватикас с призывами спасти Землю от слез испуганных детей и очистить континент от ереси атеистов и иных религиозных культов, отличных от католического. Ведь они были сутью воинов Антихриста, и эта дичь прекрасно заходила среднему западному зрителю. Теперь понимаешь, почему так вам было тяжело раскачивать рекламу мероприятия фонда на Западе? Что вас перебивало и гасило? «Но вы молодцы. Вон сколько народу в Россию стянули к себе. Но не буду уходить из моей болезненной темы, ведь какая-то часть ООН дала без Совета безопасности резолюцию о бесконтрольном вводе войск и сил защиты с моря и воздуха под контролем операции со стороны Ватикаса. Ватикас – просто сюрреализм паранойи больного ума в действии». По факту шла зачистка всех неугодных, способных оказать противодействие оккупантам, и расчистка для строительства нового Ватикаса на теле всей Латинской Америки. Ради этого они шли в банк как навалились всем западным миром, да массовой с молитвой, выглядело похлеще, чем еврейский исход. Но тут был наоборот, массовый приход. Да, балканский хириат, в будущем буду называть его «БХ», «Был другим врагом, нечеловеческим по своей сути. Но тут же работали люди, и, видимо, без души, а только с приказами в голове. В это время все силы блоков НАТО, Аукус, Британская, Французская, Испанская, Португальская и прочие флотилии усиливали блокаду наших сил в Южной Америке». Постоянно ввозили и вывозили войска, чем усиливали снабжение оккупантов под предлогами разных учений в Тихом, Южном и Атлантическом океанах с включением десантов на побережье Латинского континента. Другие же суда ждали в море вероятных тайфунов, стояли на приколе вокруг всего континента. Некоторые корабли Кубинки прорывались из блокад с боем и ракетным прикрытием, но основная часть отходила под защиту оборонных систем Кубинки, срочно переброшенных туда из России вместе с регулярными войсками. «Этим мы сохранили подконтрольный нам один лишь коридор от Багамы, Доминиканской республики до берегов Марокко, Западной Сахары и Мавритании». И когда добились полного удушения сил сопротивления старой власти стран-континента, по сигналу Ватикаса ввели остальные незадействованные корытые посудины, включили авиацию беспилотную и управляемую, выбросили дополнительные десанты, включили все доступное союзное непалубное авиасообщение, включая стратегическое и штурмовое для работы в глубине Бразилии, Боливии и Аргентины. Это была третья фаза операции «Циклоп». Демонстрация коллективной силы союзников стратегического удара на случай конфликта, направленного непосредственно против России. Нехилые они себе учения устроили на всем латинском континенте. Разыграли все как по нотам, единым оркестром. Понтифик был доволен результатами. Со своих ресурсов ввели трансляцию процветания стран под властью орденских структур католической церкви. Словно новая эпоха возрождения веры и духовности Америки, Цветы и рощи сильно постарались, Холливуд работал хорошо. Причем в СМИ и всемирной сети все вычистили до блеска. Те кадры, что ты видел и видишь, их не было в общественном поле. Ни секунды честного хода операции «Циклоп» для общества не существовало. В инфополе не выпускали, как будто там все случилось само собой, и весело, и без крови. Для целого континента сделали медийное зеркало. Сторонняя информация никуда не входила и не выходила. С БХ такого не было. Тогда они сами перепугались своего детища. Единый центр управления всеми спецслужбами и военными находится в Новом Ватикасе, а дублирующий в Вашингтоне и Лондоне. Анатолий, этим, как понимаешь, они оформили свою единую мировую концепцию, где центром управления станет новый отцовский престол который теперь не просто имеет свою военизированную орденскую структуру власти целого латинского континента, но и подчиняет армии всех союзников и военных блоков. Началась новая эпоха отцовства, причем не того позора европейского крестового похода против нейроразума конгломерата. Теперь ситуация иная. Курия имеет все для оформления себя как цельного нового мирового игрока в проявленной форме на карте. Вот почему они подошли к этому с умом, исправив все свои допущенные ранее ошибки. Создали ответ нам, оформили свою цивилизационную идеологию, ту обобщающую суть, с которой и пойдут против нас всей братьей в скором времени. Но вот для обывателя картинка событий по-прежнему выглядела следующим образом. Просто режимы Центральной и Южной Америки самоочистились, Власть, естественно, сменилась на орденскую под контролем католической церкви, верховной курии понтифика. Отчего народы пребывали в экстазе свободы католической веры от всех ограничений и демократии. Все выставили как логический процесс эволюции Америки, в котором почти вернулись под длань естественного природного куратора латинского континента – власть церкви. Единственное ядро сопротивления было в островных странах в том самом костяке нашей Кубинки. А мы, Россия с союзниками, мешаем полноценному становлению нового Ватикаса на латинском континенте, лишаем данных граждан, миссионеров и монашеских орденов возможности вторгнуться в Кубу и ее соседей. Безусловно, они долго гадили в умы несведущих людей своей католической пропагандой, за что оскверненным умам и досталось счастье фанатического сумасшествия. Костяк Кубинской Федерации уберег своих граждан от реконкисты и религиозных чисток испанской и португальской гвардиями. Они не смогли провести ничего на Карибском море. Остальные же народы стали питательным субстратом Ватикаса. И сколько в этом процессе было арестовано, посажено и убито в муках Инквизиции, нигде не прочитаешь об этом. Людей там не считали вообще». Виктор нервным движением вытер несуществующие крошки с лица или паутину, чтобы снять напряжение. Видно, что он сильно переживал за провал этой операции. Анатолий, наблюдая за происходящим на проекции, невольно вспомнил военные хроники давней вьетнамской войны, происходившей во второй половине 20 века. Но там качество картинки и фото были значительно хуже, а уровень разрушения и насилия был схожим. Взяв паузу для успокоения, Виктор продолжил. Отцовские гвардейцы и оккупационные войска отсадкаться с нами не стали. В плане глубинной работы с населением у нас не было. Ордены понимали, что корни мы тут далеко не пустили, сила была у них в данном моменте событий, а логистика и скорость снабжения были также на нашей стороне. Они прекрасно понимали и то, что мы, даже дождавшись прихода сильного контингента в Кубинку, все равно уже не сможем защитить от произошедшего вторжения и переворота в большие территории континента и прибрежные города. Вся третья фаза операции «Циклоп» шла единой волной. Словно каток по Латинской Америке, укореняя захваченную власть и подчиняя мятежников тяжелым вооружениям, против которого старые армии ничего не имели. А русские были еще сильно далеко, за морем. На морскую баталию для прорыва к континенту согласия групп не было. Никто не хотел тотальной мировой войны. Продолжали новую большую шахматную партию на территории латинского континента. В этом был их абсолютно верный расчет. Ведь если бы они двигались степенно, мы бы все сдержали, ликвидировали очаги миссионеров и орденов в зачаточном состоянии. Сергей, я бы хотел, чтобы вы продолжили дальше. Тут свет над Кругловым погас и включился над Щуплым. Тот сходу продолжил, не сбивая темпы на стройку проводника. «Благодарю!» «Отмечу, что Верховным все указано верно. Старых военных сил, верных пророссийским режимам, было ничтожно мало. Точнее, большая часть высшего генералитета не пережила первые недели. До кого дотянулись, убили точечными ударами». Подтянулись вторые роли в военном генералитете южноамериканцев. Их тоже жестоко убивали террористы. Яростнее всех орудовали профи из иностранного легиона. канадские, британские, и голландские спецназ. Мы уже имеем данные, кто и как отличился. Жестче работали только картельные ордены Мексики, Колумбии и Гватемалы. Это были и есть сущие отморозки, фанатики надуманной кровавой мести и вендетты. Отборные войска США и Канады были в основном на севере и Тихоокеанском побережье Южной Америки. Янки и любители кленового сиропа сильно увязли у выхода к Карибскому морю. В этой ситуации особая благодарность силам Кубинки связали боями профессиональных военных. Те буксовали сильно. «Анатолий, вы как? Держите тему?» Славгородский уловил момент отсутствия своего моргания и поверхностного дыхания. Он сильно ушел в созерцание трансляций, но разум вернул внимание, и он скомканно ответил. «Да-да, я тут. Сергей, я понимаю, что они потеряли темп продвижения с севера. Вижу все на проекции в моменте. Можете продолжать свою работу?» Тут Толик поправил обмякшее в кресле тело. Кровь снова побежала по сосудам и разлилась приятным телом в пояснице и ногах. Он и не заметил, как чуть не вырубился из процесса. Нужно было собраться и вести сеанс дальше. Щуплый это четко уловил и вернул тонус проводнику своим резким вопросом. Увидев, что глава фонда собрался, и его лицо, равно как и взгляд, приобрели снова осмысленный вид, он продолжил. Европейцы и отцовские гвардии сил не жалели. Они при активной подпитке ватиканскими фанатиками и откровенными предателями внутри южноамериканских стран набирали обороты стремительно. Фанатично резали всех неугодных. Лучшие военные кадры патриотов старых властей стран Центральной и Южной Америки исчерпывали себя. Дефицит кадрового офицерского состава рос с каждым часом. Из-за акций террора и убийств орденских боевиков. Когда опытных солдат у обороны не осталось, пришли третий, четвертый, пятый эшелоны верного офицерства Венесуэлы и других республик. Но без должного опыта управления объять масштаб военной катастрофы они не могли. А наших спецов не хватало, и уровень оставшихся вооружений латиноамериканских республик Карибского бассейна сильно уступал интервентам». «Вижу вашу просьбу, Виктор Вячеславович, о передаче права речи непосредственно Анушуру Малику Арслановичу. Я с этим согласен, тем более вижу, что проводнику нужно больше информации». Свет над ним погас и включился над другим человеком. Это был министр обороны стран РЭП, коренной пакистанец с русской душой и мировоззрением. Он начал браво. «Да, мы не могли оставить все без ответа». Особенно, когда пошли масштабные переброски сил и по морю, и по воздуху из Испании, Португалии, Индонезии, Австралии и Новой Зеландии, а также из крайней части, радикально настроенной к нам Африки. Тогда сопротивление даже на берегах окончательно сломилось, и мы отступали к островным форпостам. Пришлось сдать Венесуэлу, Гвиану, да все побережье под прикрытием Кубинки ушло в море к островным странам костяка Кубинской Федерации – Куба, Ямайка, Гаити, Багамы – Только переподготовленные части могли давать достойное сопротивление латинским головорезам при отходе. Наши были в значительном меньшинстве перед коллективным ударом курии. Не забуду упомянуть, какое количество предателей в рядах военных и местных органов власти. Этого никто не мог даже посчитать. Католики и иезуиты поработали тут отменно с опережением орденских структур. Грунт был прогрет качественно заранее. И более того, сколько было купленных генералов и муниципальных лидеров, которые хотели стать абсолютными хозяевами, как было до нашего прихода в эти края. Но теперь они уже под надежной крышей орденов и церкви. Точнее, раздавлены ими. А те, кто сейчас назначены или оставлены на местах, обязаны уплатить десятину кури. После чего они смогут вершить судьбу вверенных земель и городов. Убив представителей власти кубинки, предатели ушли под ордены и отцовских гвардейцев. Став собственниками своих новых вотчин, быстро превратились в карателей. Их было изрядно растущее количество. Получить отпущение всех грехов и работать на благо Вселенской Церкви Нового Ватикаса. Красиво все звучит, но сильно отдает хириаторами. Мы узнали во всем этом свое слабое место. Он помолчал. В его речи почти не было никакого акцента, несмотря на смуглую кожу и вороненные волосы на голове. Да, на висках поблескивала седина, но глаза его были молодые. Горящие глаза, без нотки слабости и отчаяния. Он также горячо продолжил. Это были массивные кадровые провалы. Ведь из-за огромных размеров латинского континента и откровенной нехватки подготовленных нами кадров для контроля и управления на местах мы не могли чистить и проверять всех. С моей стороны страны Рэп выложились бы. Но это произошло бы после окончательного восстановления Карибского региона от последствий тайфуна с высвобождением замотивированных людей с перестроенным пророссийским мышлением, способных приступить к перестройке мозгов остального населения. Не хватило нам чуть более полугода». Тут он отвлекся на чтение присланного ему сообщения от Круглова. После он кашлянул, прочистив горло, и сказал Дальше оператор в лице Виктора Круглова просит передать право настройки проводника Лавру Давидовичу Иовскому, главе группы внешних и внутренних операций РЭП. Он уже за последние 15 лет имел непререкаемый авторитет и при всех проверках и комиссиях показывал колоссальную работоспособность и энергию пронзительной мысли. Чем давал значительную фору молодым, но и сам был фактической кузницей кадров и плодил высочайших специалистов, подобных себе для нужд России и всего рэб. После напыщенного представления Малик умолк, и свет его погас. Снова вспыхнула новая фигура крайне опасного и опытного игрока на мировой арене. Тот, кого боялись враги за счет силы сети, которую тот возглавлял. Его голос был глухой, странный в этот момент. Обычно он говорил в другом стиле. Видимо, это было нужно Круглову. Более тонкая настройка сеанса и проводника. Мастер дела внешних и внутренних операций заговорил. «Спасибо, Малик. Очень лестно, но мне больна эта тема». Он медлил. Его речь сильно контрастировала со словами Анушура. «А чем? Сейчас доложу. Молодая поросль наших американских кадров еще не окрепла». Они, по сути, были еще желторотики, если сказать на птичьем жаргоне. А вот враги были на месте, а те, что внедрялись, действовали задолго изнутри. Работали через иезуитские сети и католические корни, традиции региона. Кардиналы курии мастерски растили внутреннего паразита, который вырвался наружу при случившейся интервенции. «Это столетний процесс накопления силы резервной копии старушки Европы. Вскоре масса войск, направленных в Южную Америку, перевалило за невероятные для истории всех армий вторжения. 156 миллионов человек свезли со всего мира», — проговорил Лавр, смотря в сторону от проекции. Он нарочито косил глаза в бок, беззвучно пошамкал губами и также сухо продолжил. «А им нужно было кормиться». Чем-то владеть. Что они умело делали за счет террора и сил отцовской гвардии? Понтифик строил новый мир для Курии в момент триумфа. Знали, что до ядерных бомб не дойдет. Все гаденыши верно спланировали. Исходя из телодвижения оккупационных сил, наша разведка дает понимание прихода этих людей и войск-интервентов. Они не являются экспедиционными корпусами. Это новые военные переселенцы латинского континента, которые в духе заселения Дикого Запада с целью тотального уничтожения неугодных индейцев с одобрением орденских структур и отцовских гвардейцев. И тут уже военная машина цивилизованного Запада заработала в лучших традициях той самой американской войны с коренными народами, ничем себя не ограничивая ради цели полного порабощения и раздела между участниками насилия. Тут удивились даже предатели-миссионеры, и миссионеры, ранее свергавшие наших людей и убивавшие властей Кубинской Федерации на континенте, да и всех своих оппонентов по политическому процессу. Они не ожидали такого развития операции «Циклоп». Те, кто понял, в чем они участвуют, запросили защиты у Москвы. Он криво усмехнулся и выкинул одну руку вперед, и, зачесав ею прядь волос, выбившуюся над левым ухом, продолжил, выровнял осанку и начал смотреть уже в проекцию Славгородского. «Эти гаврики прозрели, открыли свои очи. Представляешь, Толик, они поняли все, встретившись с истинным лицом своих хозяев. Но было уже поздно, их приговорили стать раствором нового Ватикаса». Так латинский континент оформился в Курию за предельно короткий срок. Да, там уже включились все. Янушура и, и Анатолий Брест оперативного войска России прибыли на островные республики и держали только ядро Кубинки. Даже собрав весомый контингент на островах Карибского моря, по разъяснениям генерального штаба к верховной группе, Стало ясно, что вне Кубинки на континенте реально сохранить только считанные анклавы и земли контроля сугубо вокруг оставшихся наших и союзных баз. Туда под защиту отступили десантники и спецназ ГРУ, заброшенные ранее для оперативной эвакуации сохранившихся агентов и кадров. Встал вопрос новой тактики, ведь как в Африке тут не получится по многим причинам. «Пальцы можешь не загибать. Прикинь, Толя, все в уме. Он-то у тебя, родимый, есть и сейчас работает лучше обычного. Ты в сеансе проводника, поэтому сам шевели мозгами, Толя». Тот только кивал, но не говорил. Он сохранил молчание и руками подбодрил Лавра к продолжению его речи. Тот, состроив недовольную гримасу, продолжил. «Но ты даешь, Анатолий!» «Ладно, сделаю тебе скидку как главе фонда. Смотри на карту и видео, слушай очень внимательно меня, проводник. Ведь наш центр силы очень далеко от назначенного поля сражения, хоть и прибыл ударный дирижабельный военный флот вместе с остальными тяжеловооруженными войсками. Усиленный ракетными частями и подтянутым флотом мы создали военный паритет с силами нового Ватикаса». «А те, безусловно, наблюдая за нашим приходом к прямой власти в остатках сохраненных республик Кубинки, смекнули, что теперь им придется столкнуться не с перепуганными кадровыми силами латиноамериканцев, гражданскими и индейцами, а с лучшими русскими частями, ветеранами Евразии и Африки. Они знали, без пропаганды сколько проблем им доставили переученные нами части» особенно заброшенные десантники и спецчасти ГРУ. Отсюда осознавали, во что выльется возможное прямое столкновение орденов, гвардии и оккупационных сил Запада с российскими войсками. Там их иллюзии и пропаганды не сработают. Наши войска оказались на Кубе и сопредельных островах, то ли? Тогда-то наш славный отцовский престол сразу массово активизировал дипломатию и связь с Москвой. На меня вышли его шавки и прочие шушеры кардинальские. Им было известно все о безуспешности возврата и военной победы старых местных властей. Куря сильно почувствовала сжатие собственного очка. Там знали, что если в Гавану прибыли войска во главе с Нушурой и Брестом, то это уже прямой конфликт с нами. И не на кулачках, а по-серьезному нужно тягаться с русской армией во всей ее боевой славе. Голова пантифика все осознала. Расклад был в том, что если начнет работать непосредственно Москва с ее союзниками, то они перелопатят весь континент под себя и поставят свою прямую власть. Тогда проект нового Ватикаса умрет без своего рассвета. и Анатолий Брест к этому был готов. Нам уже было все равно на политику. Помимо прочего, сильное давление оказало на ситуацию то, что наши лучшие части ПВО и береговой обороны уже к этому моменту развернулись на островах Кубинки и создали непробиваемый купол над всем регионом с постоянным снабжением и производством расходного материала ракетных систем на доставленных дирижаблями через океан производствах. Авиации, флот и ракетные удары армии Ватикаса успокоились, лишившись безнаказанности применения и перемещения. Теперь мы сбиваем все в зоне доступа наших систем в регионе Кубинки. Их логистическое преимущество с размещением наших современных заводов и дочерних структур вашего фонда РАН закончилось. Что ты так округлил глаза? Да, вот для чего открыли широкую сеть дочек во всем костяке Кубинки за последний месяц. И занимался же не ты этим, а люди главной группы, пока верховная группа налаживала новую жизнь Кубинки. На последние недели замаячила бесперспективность эскалации конфликта латинского континента. Ватикас и компания решили зафиксировать границу ответственности и интересов. И вот, воспользовавшись боевой тишиной, все лояльные России режимы и те, кто остался с головой после увиденного в процессе оккупации — Всем скопом, точнее, ощерившись оружием, буквально военными караванами под прикрытием нашей авиации и дирижаблей, подошедших из Кубинки, переехали в ближайшие российские военные базы под защиту. Они бежали от арестов и расправ туда, где были своеобразные островки спокойствия в теле объятого политически военными пожарами континента. «Над ними и зависли наши воздушные базы стратегических дирижаблей нового поколения. Это их первая такая прогулка. Ты ведь на предыдущем поколении с Балкан через всю Сахару пролетел, так ведь?» Этот вопрос Лавра подразумевал ответ Словгородского. Анатолий немедля сказал. «Да, совершенно верно. На тех красавцах мы еще и в турецкий треугольник трех а наведались» чтобы там порядок и финальную проверку зачистки от остатков нейроразума провести. И я видел не просто проекты, а трансляцию схода со стапелей этих гигантских красавцев. На Западе были уверены, что мы не только не построим их, но и что они не полетят. А мы их сделали 15 штук и отправили через всю Евразию и Атлантический океан в Кубинку». Я теперь понимаю, зачем была такая оперативность схода со стапелей, и почему оперативно комплектовали заводскими и фабричными мобильными блоками из структур фонда. Пазл в моей голове сложился. Когда я все подписывал, был уверен в демонстрации российской научной мысли и уровне производства, а тут лицо утилитарная военная необходимость. Славгородский умолк, стараясь унять ход мысли. Лавр похихикал, негромко, затем продолжил. «Верно, Толик, верно, — сказал. Теперь хочу вернуть слово верховному главнокомандующему». И его свет погас. Снова вспыхнула фигура Виктора Круглова. Тот сам продолжил. «Это ты правильно смекнул. Война там уже пошла не нашими мизерными силами, наличными в кубинке». И вот теперь все наши военные базы, закрытые военные производства и полигоны в Южной Америке, по сути, местности, или, вернее сказать, города-анклавы, военные крепости, были под нашей прямой военной защитой. Занят этим был непосредственно Анатолий Брест. Проработал вопрос качественно. «Да, они полностью окружены и блокированы по сей день, пребывают в законсервированном положении» но они уже имеют гарантии безопасности и снабжения. И хочу, чтобы Анатолий Брест сам об этом рассказал». Тут свет погас и осветил фигуру легендарного военного, героя египетской кампании. Там он потерял своего сына и племянника, но одержал победу. Он басил мощным голосом военного, а его лицо, покрытое мелкими шрамами от осколков былых битв, играло на свету ломаными тенями. «Весьма почтен доверием». Спасибо всем героям этих событий. Конечно, мы сбили пылу фанатиков и армии захвата Латинской Америки, обеспечили снабжение нашим крепостям, но только по воздуху под прикрытием дирижабельных оборонных систем. А они-то миленькие летающие крепости дали самый должный эффект для гвардии Ватикаса. да так дали, что нужник врагу пригодился сразу. Прибытие наших стационарных громадин, зависших над главными русскими крепостями в форме звезд, с подключением к ним заморозило конфликт в момент. Попытки нанести поражение, порчу или урон дирижаблем привели только к потерям в рядах атакующих сил Ватикаса. Вся соль была и есть в их ограниченном количестве. Но что есть, и то хорошо. Остановили кровавую вакханалию. Все это углубило возможности наших прямых оборонных систем Кубинки на дальних территориях континента, у тех баз, куда поддержка извне осложнена. Латинские континентальные власти Курии сразу засуетились, спешно назначили своим центром столичный город. Он разместился в Бразилии, некогда специально построенном столичном городе Бразилия, спроектированном в форме птицы. Все Сейград переименовали в Новый Ватикас, и стартовала там грандиозная проектная стройка штаба всего латинского континента. Я уже имел план разгрома всей их группировки, но там нужно было задействовать тактическую триаду атакующего вооружения. Однако верховная группа не хотела резкой конфронтации со всем блоком в преддверии вашего мероприятия. Поэтому в сути вещей ваша наука и техника остановили наш военный прогресс в латинке». «Но, может, это и к лучшему тяжело басил он. Была заметна страсть к победе. Его нередко называли «маршалом победы» из-за успеха на всех боевых фронтах еще со СВО. Тем не менее, он продолжал говорить своим тезке. «И вроде бы начался мирный переговорный процесс с нами, вследствие которого они дали безопасные коридоры для вывода всех наших крепостей, гарнизонов с их жителями и прорусскими беженцами». После этого в глубоких базах стартовала эвакуация к дирижаблям, но только по воздуху. Военные рэбы России все прикрывали. Как выходили замыкающие части, они уничтожали все, чтобы ничего не досталось орденам и отцовской гвардии. Так что они получали в наследство от нас руины и пыль. И не скоро смогут зайти посмотреть, что им досталось, так как все дороги по моему приказу были наглухо моими же ребятами изаминированы. Военспецы отработали профессионально. Тут он, мрачно сопя и глубоко дыша, помолчал и продолжил, смотря в пустоту мимо Славгородского. «Все делали, супостаты, чтобы надежно перекрыть снабжение и возможности въезда лояльного к нам населения под защиту наших крепостей. Но всех, кого могли, мы на пути подбирали вертолетами. Гуманитарная миссия идет сейчас полным ходом». «Это тяжело видеть и осознавать всем нашим героям, поэтому я инициирую активацию программы дополнительной защитной системы внутри России, как эталон некой дополнительной иммунной защиты в виде противовирусных систем организма нашего государственного образования. Ведь против нас уже открыто работают сети иезуитов, и неизвестно, насколько глубоко они сидят у нас внутри. Как не чистила контрразведка, эта гадина есть у нас под кожей. Знаю по свежему латинскому опыту». «Поэтому готов активировать специальные военные отряды на базе спецназа МВД России под началом Борисюка Карла Леонидовича. Он уже имеет подобный опыт и качественно себя зарекомендовал, в том числе на момент латинского кризиса». «Тут он умолк, и порыв Славгородского кречи был неудержим». «Совершенно согласен» нам нужны не противовирусные системы а самые настоящие антибиотики в теле страны на момент особого периода всех сценариев и проявления возможностей развязки нам нужна опора для госаппарата и сохранения контроля исполнения намеченных целей толик сам был удивлен порыву речи тут зажегся лик Кругловой и прозвучал его голос хорошо раз проводник поддержал инициативу то выносим сейчас голосованием Но тут Анатолий снова начал говорить. «Я бы настоял на прямом исполнении Анатолием Брестом этой миссии и хотел бы, чтобы Карл Леонидович лично взял под охрану наши объекты в момент развязки сценария мероприятия. Уступаю слово оператору и группе». В сердцах он выругался на себя, точнее, говорившего его устами. Видно, что разум Славгородского зажил своей жизнью и говорит без участия сознания Анатолия, а точнее, цензуры. Это уже заметили все, кто был на проекции. Сеанс входил в решающий момент дальновидения. Освещение Бреста исчезло. Круглов сам продолжил. Голосование прошло единогласно. Брест входит в новую задачу. «Я же продолжу сеанс. Анатолий Григорьевич, ситуация в латинке – это наша лакмусовая бумажка верных действий». Она заставила испугаться и зашевелиться этого нечеловеческого зверя курии и оформиться из сетевого состояния в живое, имеющее прямые границы и армию с экономикой без заявки на инклюзивность капитала. Естественно, самые дорогие, точнее важные для Ватикаса объекты мы еще держим через морские прибрежные базы, порты и воздушное снабжение. Те внутренние континентальные базы и совместные предприятия пока существуют по сей момент. Все они являются современным предметом торга с новым Ватикасом. В них остро нуждается их будущая экономика. А они не все смогли захватить в процессе трех фаз операции «Циклоп». Четвертое у них, как стало понятно из речей, сломала свой темп. «Наши военные уже там». Он нажал на экран своего планшета, и на проекции развернулись планы с его комментариями. «Группам уже очевиден план оппонентов» вследствие скорого узаконивания всех произошедших орденских госпереворотов пройдет их признание международным сообществом ясно что помимо россии на местах они будут оформлены в континентальную державу номер один а в западном полушарии с отцовским престолом во главе вот такой тебе сюрприз анатолий григорьевич как тебе сила славгородский был словно впечатан в свое сиденье и смог только неуверенно кивнуть Сидящий безмолвно в тени на проекции состав групп слушал дальнейшую речь главного. «Вот-вот, дорогой наш друг, все, мягко говоря, сильно удивились произошедшему изменению расклада последних месяцев. Отчего идут сценарные изменения, ведь усиление нового Ватикаса неизбежно пойдет дальше путем признания их абсолютного мирового лидерства над западным миром, всеми нашими оппонентами и их войсками и деньгами». «Проводник, это именно то, что сейчас наклюнулось в ответ на наш русский цивилизованный мир. Надеюсь, понимаешь масштаб актуальной проблемы?» Анатолий, выполняющий роль проводника сеанса, утвердительно повел головой и очень серьезно думал, смотря на группу через проекцию. Виктор же через пару мгновений продолжил. «Проводится эвакуация промышленности в Кубинку откуда только можем, чтобы не оставить ресурсы для роста сил Курии». Совместные предприятия и производства, что остались в анклавах, ждут очереди. Все, что можем вывести дирижаблями, уже в процессе погрузки и эвакуации. А то, что невозможно привести в движимое состояние, как уже говорил Анатолий Брест, уничтожим в нужный момент на месте. Стратегические ресурсные центры на континенте мы покидаем. Это часть договора с Ватикасом, Вашингтоном и Лондоном. «Военные базы России в латинском регионе де-факто уже объявлены вне закона на всем южноамериканском континенте. Поэтому потихоньку мы уходим в Кубинку, оставляя сюрпризы после себя. Где сможем удержаться подольше, устоим для стягивания и проедания сил врагов в процессе осады вокруг наших крепостей. И чтобы они не сильно свободно чувствовали себя здесь, на континенте», Все процессы выхода максимально затягиваем под прикрытием договоренностей с Отцовским престолом. Конечно, там, где от этих маневров не страдает мирное население от Орденского и Гвардейского разгула. Для России иметь масштабную открытую горячую конфронтацию в этой части планеты уже не имеет никакого смысла. План провален. Враг это прекрасно знает. Именно поэтому так быстро ударил здесь» президент круглов задумчиво сложил губы немного отведя лицо от проекции славгородский ничего не говорил он слушал понимая что очень скоро ему нужно будет многое высказать требовалось сберечь силы круглов вернулся сейчас хочу вернуть слово анатолию бресту он лучше передаст следующие данные снова смена иллюминации и выделилась мощная фигура матерого военного Тот в этот момент сидел, уперев кулак в мощную нижнюю челюсть в позе думающего Давида, и причем не было заметно, что Круглов застал его врасплох. Видимо, он, наоборот, ждал этого, и, убрав пудовый кулак, начал. «Да, ведь с нашим ядерным арсеналом шутить никто не хочет. С они!» «Увидели боевое слаженное участие наших войск и расставили все точки над «и». Причем с каждой стороны, поэтому открытых нападений на наши базы уже сейчас нет. И снова да, эта чертова операция «Циклоп» шла очень жестоко, и это была показательная акция именно для нас, русских военных и Генерального штаба России. Это было намеком на то, что они имеют изрядные воинские силы, готовые работать и бить врага слаженно в масштабе целого континента, как когда-то мы». Все данные сейчас обрабатывают военные академии и генеральный штаб. Впечатляет то, насколько быстро они восстановились после того, как их экономика порвалась изнутри нейроразумом БХ. Тогда все их войска и воинские блоки были буквально обескровлены и избиты военными силами конгломерата. Подумать только, совсем недавно стоял вопрос о сохранении жизни военным блокам и организациям Запада. Никто не думал, что первую скрипку в новом мировом западном оркестре сыграет Ватикас, особенно после его позорной швейцарской авантюры. Ума не приложу. И в таком мастерском исполнении. Брест навалился на левый локоть всей силой. Видно, что он сделал это нарочно, чтобы снять нагрузку с позвоночника. С правым локтем проделал то же самое и продолжил говорить. «Демонстрация коллективной силы Запада со всеми звериными чертами хищников в действии прошла для них крайне успешно. Причем, как профессиональный военный, скажу. Это была альфа-охота за ламами и другими травоядными помпасов. Обладая деталями их маневров и задействованных ресурсов, можно сказать об их военном возрождении. Силы мощностей для операции не жалели». Тут он резко и язычно кашлянул, прочистив горло. «Выведите эти данные на проекцию для наглядности». И тут же пошли блоки цифр и данных. Брест по-военному, словно сержант, на плацу чеканил. «Видишь, как впряглись союзники? Изучи цифры на проекции. Вот смотри, сколько поставили бойцов. Канада, Франция, Британия, Бельгия, Голландия, Китай, Индия, Италия, Испания, Португалия, Индонезия, Австралия, Новая Зеландия. Дальше сам вникай. «Не упусти название и количество войск вторжения». «Как тебе, проводник?» «А тут, блин, вся звездная команда. И с большинством из их представителей ты сегодня встречаешься в Петрушке. Скажу, что особенно жестоки были именно французы, канадцы, голландцы, британцы и, конечно, ордены и гвардейцы отморозки Ватикаса, их боевые картели, а также банды отпрысков-хириатов. Военные США проявили себя аккуратнее всех. Отмечу курьезный факт от наших военспецов – Имелись стычки, где дружественный огонь был открыт по карательским орденам Мексики и Центральной Америки. Не выдержали янки после их зверств над местными. Американцы насмотрелись и к такому не были готовы. Офицеры и солдаты применили оружие против орденов в самом широком смысле. А те дали ответку, что переросло во внутренний конфликт оккупационных войск. Только прямое вмешательство Отцовского престола и прибытие кардиналов смогло остановить это. Появилось время на вывоз наших из Мексики. Потом зашли гвардейцы Сиберии и создали коридор разграничения американцев с карательными орденскими войсками. Появилась картина их активной свары, помимо заявки на захваченные территории. В пик операции «Циклоп» мы насчитали примерно 170,5 миллионов военных интервентов, включая индусов, китайцев и индонезийцев. Кровь. Очень много крови пролилось. Имей это в виду. Все коррекционные тезисные данные от моих военных и группы уже у тебя на почте. После разговора изучи и примени в беседах. Думаю, пригодятся. Я все. Свет в момент покинул его фигуру опережая появление света над спикером. Оставшиеся латиноамериканское, лояльное к Москве население понимает, что нам пришлось сворачиваться и уходить из их стран. Это был стиль речи Лютера Олеговича Любика, главы группы стратегических операций. Этот старый воин и светлая голова всей страны вошел в настройку проводника. Пучок света показал его сухое тело, а он продолжал. «И кто мог, уходил с нашими силами. Благо, опыт партизанской борьбы мирного населения и жизни в тропических лесах здесь большой. Люди побежали из городов. Но силы орденов, картелей, военных хунт и иберийских гвардейцев уверен дотянутся до них, если мы замешкаемся. И от этого не легче ни мне, ни нашим военным, ни группам, ни президенту, ни фонду». Последнее Лютер выделил ощутимой паузой после слова «президент». «Почти все ресурсы Латинской Америки в итоге перейдут победителям этой резни, новому Ватикасу, нашему новому сильному и проявленному в военных действиях оппоненту. На момент циклопа их силы прикрыли все ядерные державы Запада, а мы закрыли Кубинку. Держим ее за собой. На этом пока заморозили конфликт. Но скажу от себя как опытный стратег». «Латинский континент имеет огромный потенциал. Тот, кто им владеет в одной руке, тот сможет развернуть со временем свои силы, причем с огромным масштабом. Нам также стала понятна странная аккуратность и нежность действий американских сил вторжения с севером». Он причмокнул губами, как бы смакуя дальнейшие. Янки теперь, как в кино рисуются, всячески показывают местным, что именно они наиболее мягко работали в процессе вторжения, будто способны установить демократический порядок над всеми территориями, чтобы заработать себе лояльность Мексики и ее соседей. В США действительно мягче всех работали на протяжении операции «Циклоп». И, как сказывал Брест, стреляли своих партнеров по опасному бизнесу, Не то, что эти аристократы Европы и отморозки иных краев и религиозных толков, орденов и гвардий. Тем более сейчас мы обладаем информацией о том, что Париж, Лондон, Амстердам и Брюссель не горели желанием давать на захваченных ими землях лишнюю волю новому Ватикасу. Они тоже схлестнулись с военными хунтами, почти прижали их. Но как подошли орденская и иберийская гвардии Курии, то вынужденно уступили – Точнее, подчинились, сдали позиции. А представь еще сокрушительное негодование объединенных сил вторжения Китая и Индии, как мы знаем, теперь эти ребята вложились по-честному в надежде на наживые ресурсы. Причем, послушай, проводник, они впряглись под флагом нового Ватикаса по полной, а выхлопа для них нет. Тут Лютер без стеснений засмеялся. Анатолий тоже улыбался. «Наивные!» — думали с ними поделиться. А «Вот умора, ничему жизни и опыт не учат. Видимо, и правда Горбатова только могила исправит. То есть с их стороны затрата ресурсов произошла колоссальная. Пехоты и судов они предоставили массу. Их суда и заводы отобрали», — говорил он сквозь смех. «И более того, в благодарность им престолного Ватикаса четко все пояснил, выразил признание за вклад». «Слова это тоже очень много. Мы, отец и его кардиналы это запомнили, но все, что есть на латинском континенте, остается на нем и принадлежит святой Курии. А чтобы что-то получить для своих стран, точнее, вывести, проследуйте в оставшуюся Африку. Всю остальную вашу прибыль, все имущество сохраняет престол за собой и только в пределах нового Ватихаса иное подлежит изъятию в пользу фонда структур Верховного Понтифика, кинули и нью -Дели, и Пекин. Смех его был сильно заразителен. Зловгородский опять засмеялся. Так что Вашингтон с новым Ватикасом спелись. США в перспективе обеспечили себя на долгие годы всем необходимым. Выбрали себе большого и очень влиятельного союзника, точнее, партнера по дележу западного полушария. Янки уже запустили слив всех бывших союзников в циклопе для сохранения всего северного континента в одно рыло. Думаю, теперь им нужно придумать схему контроля или, что еще лучше, захват своими людьми отцовского престола и столицы. Но это уже влажные мечты Вашингтонского обкома» после чего посмотрим, смогут ли они свое приобретение удержать в единоличном управлении. Но пока никаких предложений Москве от Вашингтона не поступало, только оказывали давление, угрожали санкциями и демаршами. К этому мы привыкли, но ждем конструктива, и все-таки древние связи всех картелей, мафий, властных группировок, старые элиты, привезенные из США, заработали в полную силу в пользу Вашингтона». «Еще не все из произошедшего в ходе операции «Циклоп» вылезло наружу. Думаю, наши разведчики вскоре прольют свет на произошедшую латиноамериканскую трагедию». Последнее Лютер уже говорил серьезно. Лицо было словно камень, в глазах огонь. «И как теперь будут делить континент между собой оккупанты и орденские структуры? А как будут выковыривать своих бывших союзников?» Ответа не было. Любик продолжил. «Да, на этом мы еще посмотрим. Но уже четко известно, что первыми побрили азиатов. Китайцев, индонезийцев, индусов и других по мелочи уже вышибли первыми, опираясь на общеевропейские силы давней англосаксонской традиционной работы с туземцами за их счет. Даже наспех выданные концессии отобрали, так как те сразу начали перетаскивать с доброй ресурсы к себе в Поднебесную Индонезию и Индостан». А это уже серьезный залет перед Курией, за что отец их и наказал отлучением от церкви Христа. То есть кинули по полной. Не знаю, как теперь справятся эти страны со своей злобой от некорректного использования человеческих ресурсов, силы, военных мощностей, безрезультатно сожженных для их митрополий. Пекин, Джакарта и Дели сейчас в сильной яме из-за участия в такой кампании против нас». Отныне Великой Отцовской крыши у них нет, так что готовят им судьбу незавидную. На что я с радостью посмотрю. Конечно, мы же как Росомаха отступаем с боем. Потихоньку ужимаемся в свой надежный форпост, костяк Кубинской Федерации. Да, скоро будем без отдельных анклавов и крепостей в континенте. Пока еще тянем лямку ради реализации других проектов и сценариев, вашего мероприятия и всего фонда РАН. Так, сил мы тратим значительно меньше на поддержание наших крепостей, чем новые Ватикас на их окружение и стабильную блокаду. Они-то очень сильно хотят сохранить стратегические ресурсные центры и добывающие шахты ценнейших земельных ресурсов. Мы своих теперь прикрываем и с поддержкой воздушных крепостей дирижабельного флота, стратегической и ударной авиации с аэродрома в Кубинке. Прибытие боевых цепелинов класса «Крепость» принесло нужный уровень уважения. Но когда прилетели и взяли под контроль небо наши флагманы, дирижабли новейшего класса «Осиное гнездо», это предотвратило эскалацию конфликта. Тут Славгородский испытал порыв поднять руку в знак своего вопроса к группе в лице Любика. Тот остановился и кивком дал возможность задать его. «Все равно не могу не спросить». Как прошло первое боевое применение нашей общей гордости, группы дирижабля Синое гнездо»? Они ведь со стапелей ушли сразу на трансокеанский марш-бросок, причем со сложной боевой задачей. Как они себя показали?» Славгородский не надеялся на подробный ответ, но интерес был огромен. Любик не стал тянуть с ответом. «Я там не был, свечку не держал!» «Лучше ответ дадут те, кто там был или, как минимум, вел дела Кубинки и переброску с применением боевых дирижаблей. Есть добровольцы для краткого ответа?» Глаза Лютера Любика упали на его личный экран, где отобразили иконки желающих выступить. Он сделал выбор ответчика и продолжил. «Учитывая лимит времени и тот факт, что большую его часть нужно будет предоставить главе фонда, то кратко и емко ответить сможет оперативный куратор Кубинки Дашков Юрий Петрович». Луч света подсветил его фигуры, а Любик уже стал темным силуэтом, говорящей тенью. «Он там был, рулил лично всеми стратегическими процессами в момент оккупации Бера Америки и проектом «Латинского континента», «И за ваши наши крепости с эссасинами гнездами был в ответе. Юрий Петрович, вам слово». В темноте проекции было видно, что Лютер не без удовольствия откинулся на спинку своего кресла. На основной части проекции перед Славгородским появился крупным планом, уже сверху, над креслом, ярко подсвеченный Дашков. Этот крайне энергичный и быстрый в движениях и речи мужчина начал сходу на высоких тонах. «Это правильно! Вы себя поправили тогда, Лютер Олегович!» «И спасибо за доверие дать ответ главе сегодняшнего мероприятия фонда. На наших глазах произошло убийство многих проектов Запада. И ПАКС Американо, или, проще сказать, панамериканский, и Бероамериканский, Американский, инклюзивный, финансово-корпоративный и многие другие рядом идущие, замененные на вырубленные из человеческого гранита новый Ватикас, латинский континент. И для этого не жалели ни средств, ни оружия, ни людей. Циклоп отработали с молитвой и кровью». Поэтому из произошедшего есть сильный плюс, хоть и очень грустный. На всю эту континентальную операцию объединенный враг потратил огромные ресурсы всех типов, засветил наличные вооружения, ресурсы, техники связи и уровни боевой слаженности членов оккупации. Куба получила все точные данные и телеметрию всего их добра. Также они надорвали свои экономики и сильно напрягли военную силу во всех смыслах, что дает вам, Анатолий Григорьевич, драгоценное время с реализацией сценария в структуре фонда РАН. Он буквально тараторил свой текст, словно диктор. «Теперь вы, благодаря латиноамериканскому событию и подвигу жителей Кубинки, сможете более тщательно все провести, без агония и спешки. Они-то с малочисленными нашими военными, спешно переброшенными десантниками и спецвойсками ждали прибытия известных вам звеньев дирижаблей класса «Крепость». На борту этих аппаратов вы пролетели вторую часть Балканской и всю Африканскую кампанию против Хириата». Славгородский подал рукой знак запроса правослова. «А как же турецкий треугольник? Мы же его на них испытали, чем завершили все летные тактические испытания этих прекрасных воздушных судов». И отключился от связи, дав Дашкову быстро договорить. «Ой, простите, великодушно, это тоже было, и вся работа вашей и подобных команд легла в проект «Доработки и развития сверхтяжелых дирижабельных систем». Именно тогда-то вы в другой должности в структуре фонда дорабатывали научно-производственные системы жизнеобеспечения, судов и защиту акватории всего Средиземного моря и его прибрежных стран. Без деталей, буду краток. Он также быстро заглотнул подкатившую слюну и побежал дальше по тексту. По итогу, как только два первых пробных судна класса «Осиное гнездо» сошли с прикола в уральском производственном кластере, они сразу же направились на тестовый пролет до Кронштадта для дооснащения и испытания в работе с реальной крепостью. «Пока мы восстанавливали Карибский регион после ика Степан Алексеевич Грызловкин, ваш заместитель фонда РАН из отдела науки и исследований, с обширной командой провел донастройку систем воздушных судов и передал в военное пользование уже на главном летном испытании по трансроссийскому маршруту до Петропавловска-Камчатского» по крайнему северному маршруту туда и по приграничному южному обратно до Москвы. Там всем стало понятно, что новейшая жестко-каркасная конструкция дирижаблей без мягкого типа газовых резервуаров, вроде цепелина, прекрасно себя зарекомендовала. Группа и утвердила плановое строительство 27 воздушных судов класса «Осиное гнездо». А эти два с Москвы ушли обратно на Урал для полного оружейного оснащения и боевых испытаний на наших полигонах. А вот когда дали нам дрозда в Латинской Америке, Верховная группа запросила передать для обеспечения безопасности кубинки все имеющиеся готовые воздушные дирижабли. Осиных гнезд, готовых к перелету, оказалось только 15, и то они с усилением крепостей отправились через Русскую Африку сквозь Атлантику. Вся операция проходила под прицелами и объективами врагов, «Я в тот момент весь был в процессе спасения Кубинки, а операции переброски и подготовки боевого применения воздушного дирижабельного флота были заняты ваш и наш Берликов Артем Павлович и Маганян Карен Акопович, выбранные Верховной группой наряду с военными для этой роли операторов переброски гнезд. Артем Павлович прекрасно умел организовывать динамичные процессы и доработку технологий в агрессивной боевой среде. Карен же превосходно выстроил все маршруты и обеспечения». Скажу сразу, что все прошло не без проблем, но команды суден совсем справились. И когда судна были над Карибским морем, воздушный флот оказался готовым к бою вместе с силами Кубинской Федерации. Тогда-то наемники и орденские структуры были брошены на передние рубежи континентальной обороны для попыток сбить или повредить хоть одну крепость или осиное гнездо. Но ничего у них не вышло. Системы противоракетной и контрбатарейной обороны отразили все атаки. Беспилотники и истребители врага были уничтожены. О, как они оказались, кстати! Без них лишились бы мы всех континентальных крепостей и населевших их людей. Смели бы, чурки гвардейские, все подчистую. Ведь гиперзвуковые ракеты оккупационных сил начали прошибать истощенные системы ПВО русских, баз и крепостей на суше и у берегов. И как только воздушный купол Кубинки был усилен нашим дирижабельным флотом, ракетное преимущество нового Ватикаса закончилось. Точнее, прижучилось в миг. Разработка фонда «Активная контрракетная защита от гиперзвуковых ракетных систем» прекрасно себя показала. Ни одно орудие врага не поразило цель. Единственная проблема, которую Берликову с военными пришлось решать на месте, это большая крейсерская скорость полета гнезд, в отличие от судов старого мягкокомпозитного типа. Поэтому шли единым фронтом к местам эвакуации в ограниченном темпе. Запас подъемной мощности обеспечил вывоз людей, всего нужного оборудования и полное боевое прикрытие крепостей. А после ухода мы еще прекрасно показали ударные способности воздушного флота дирижаблей класса «Осиное гнездо». Они, красавцы, ушли, уничтожив все старые базы и крепости на земле. Да как они это сделали? Песня! Снесли все в указанных секторах под ноль, до состояния смеси из пыли и глины. После этого переговоры латинских отцовских дипломатов с Кубинкой и Москвой вышли на новый уровень. «Был запрос на сохранение оставляемых нами объектов, особенно шахты-фабрик, для их вероятного будущего использования ватикасом. Угу, сейчас, разогнались. Так им все и отдали». Он говорил, все больше округляя глаза. Дикция его не успокаивалась, режим спикера продолжался. «Так вот, ваши крепости и осиные гнезда произвели большой шум и по факту заморозили конфликт. Пока Западу нечем их сбить в том регионе». Осознание этого факта пришло, когда они безуспешно пытались сбить гнездо своими лучшими системами. Сказали, что они это, ну, якобы по ошибке. Ударили имевшимися системами военных судов НАТО из акватории южной части Атлантического океана. И эти суда также по ошибке капитанов и команды затонули от нашего ответного удара. Обмен любезностями прошел без международной огласки. Тут он улыбнулся, но это было больше похоже на оскал. Белые зубы снова были скрыты подвижными губами Дашкова. Потом шли попытки приблизиться за счет стелс-технологий, вертолетов, ничего не вышло. Наш воздушный флот прошел словно ледокол, проломив оборону противника. Этим шагом мы лишили саму Россию осиных гнезд, оставшаяся часть в процессе активного производства. Для этого нужно подождать пару месяцев, а после ввести их в строй. Конечно, имеющихся систем обороны России и нашего экономического блока союзников хватает, чтобы сдерживать врага. Пока хватает. На этом уступаю слово Виктору Вячеславовичу. Дашков сел глубже в свое кресло, погасив подсветку, а главный, без секундной паузы, продолжил вслед заговорившим. «Как вы теперь понимаете, Анатолий, свой козырь в виде осиного гнезда мы выложили раньше времени. Сделали это вынужденно, вариантов не было. И сейчас лучшие умы военные Запада ищут способы перебить его, нанести урон и выровнять паритет. Уверен, они смогут, мозгов у них еще в избытке». Про их нейросети и квантовые компьютеры молчу. Поэтому должного эффекта сдерживания Запада наши небесные авианосцы и крейсеры не дадут. Ни на долгий срок, ни на короткий срок. Точнее никак. Карта раскрыта и лишилась статуса козырного туза. Сейчас мы знаем, что они все еще не все оружие применили по дирижаблям. США так вообще не совершили ни одного залпа по нашим воздушным судам. В Атлантике шалили суда европейцев, в частности итальянцев, испанцев и португальцев. Что-то тут не то у западных союзников происходит внутри. Он нахмурился. Горизонтальные морщины рассекли лоб между бровями и коротко стриженными волосами. Он продолжил. Еще важно то, что великий католический Запад, проведя напряжение всех сил для временного объединения ради мощного удара по нашему латиноамериканскому сценарию, обнажил массу внутренних противоречий Альянса ради создания нового Ватикаса. И теперь они получили много внутренних конфликтов между элитами в своей мутной среде. Будут там чистки, как пить дать, да и серьезные иерархические разборки. Так как Вашингтон в очередной раз сдал позиции доминирующего лидера, Ватикас терпит сильный репутационный удар». Они бы с радостью кинули всех партнеров по операции Циклоп, но отец не дал этому случиться. Официально оплатив всем прямо пропорционально за вклад в победу проекта, кроме упомянутого Лютером Олеговичем Китка Дели, Пекина и Джакарты. Но далеко не каждому мелкому участнику прошла оплата. Престол нового Ватикаса побрил их и перевел в подчинение Кординским и гвардейским структурам. По данным разведки, там полным ходом идет усмирение недовольных храбрецов. Уверен, всех недовольных ликвидируют или упразднят, подобно Хириату, с лишением всего имущества в пользу церкви». На проекции уже не было никакой информации, кроме трансляции сидящей там группы. Все, кроме Круглова, были в тени, а президент продолжал. «Отчего более крупных участников без национального центра поддержки оккупационные войска планомерно выжимают прямо сейчас?» И это хорошо для Гаваны, дает время на перестройку. Страны и блоки, верные новому Ватикасу, имеют льготы и права на латинском континенте, но они только в процессе оформления и по делу, и по закону. А вот американцы выставили все так, что для них главная оплата от отца – уход от прямого влияния во всем остальном мире в пользу Мексики и других стран Центральной Америки. «Да-да, не округляйте свои так большие глаза, Анатолий Григорьевич». Прямо сейчас сворачиваются отовсюду и ужимаются. Представляешь, покидают все страны вне очередной границы и отдают мир на растерзание объединенному каблу союзников как главы всей банды, сохранив за собой роль внешнего судьи. Для себя они выделили наградной жирный кусок добычи. Обе Америки, северную и центральную. Всем остальным развязали руки и освободили от обязательств перед собой в обе стороны. А дальше, думаю, янки найдут способ, как и новый Ватикас, подмять под себя. Это дело времени. Ох, и сцепятся эти все чрезвычайно ядовитые пауки в континентальной банке». Было видно, как Виктор смаковал свои последние слова. Он поправил осанку, сел ровнее и продолжил. «Кого-то это устраивает, а кого-то нет». Подковерная борьба кипит, и как Вашингтон умудрится выщемить понаехавших на радостях успеха канадцев, бельгийцев, голландцев и многих других из Центральной Америки, остается только гадать. А про исторические острова и колонии Нидерландов, британцев и самого дерзкого французского агрессора с его разросшейся в пятеро и за счет всех окружающих республик будет очень интересно посмотреть. С учетом военного возврата Испании и Португалии в паре с Италией в лице их абсолютного лидера, Ватикаса, который теперь действует в открытую и впервые за очень долгое время, находится в статусе главного актора, сетевого центра и силового обеспечения порядка на континенте за счет своих орденских и иберийских гвардейских структур. Как все они раскрутят, посмотрю с замиранием сердца. По факту на континенте нет никаких старых политических границ. В справочниках и картах как бы все по-прежнему. Вся Латинская Америка – нарезка зон оккупации участников «Циклопа» и оформляющийся латинский континент – новый Ватикас. От ухода, сдачи мировых позиций американцев все, мягко говоря, удивились. Но янки активно вытесняют уже оппонентов из зоны Карибского моря под громогласное одобрение Ватикаса. Их победные месяцы в церквях воспринимают за силу американского оружия на фронте будущей борьбы с Кубинкой. Чудные дела! Они верят, что США берегут силы для прямого боестолкновения с нами на Кубе и остальных островах. Виктор наклонил голову, чтобы снять напряжение с шеи, выровнял покосившуюся осанку и, поставив голову прямо, с редко моргающим взглядом продолжил. Враги чувствуют свой триумф с точки зрения военного присутствия их сил и полного контроля всех республик Нового Ватикаса. Но они все еще подавляют очаги сопротивления местных сил, бойцов-партизан в Латинской Америке. Им, как можем, помогаем скрыто. За исключением Кубинской Федерации, где мы в открытую стоим, словно Геракл, держащий небосвод над Карибским морем. Сейчас это звучит напыщенно, но по-другому не скажешь. «Выведите карту региона на проекцию». Сказанное тут же исполнилось и следовало за словами Верховного. По итогу, на данный момент из Белиза, Гватемалы, Сальвадора и Гондураса нас вышибли. Жаль, что ранее из них полноценные члены Федерации сформироваться не успели. Фактически нас там нет. Отчего теперь там новые хозяева? Вашингтон и новый Ватикас. Коста-Рика и все, что южнее, откололось от федерации в сторону Вашингтона, Лондона, Парижа и Ватикаса с его прямыми сателлитами. Там мы и не работали в полную силу ранее. Стратегический приоритет был в другом. Концентрация наличных ресурсов на капитальную стройку крепкого костяка. И именно поэтому оккупантам продавить сердце кубинки не вышло. Куба, Гаити, Доминикана, Багама и Ямайка выдержали – «Они крепкие ребята во всех смыслах, верные союзники России. Тебе бы они очень понравились, Анатолий. Если все у нас получится со сценарием, то по завершении отправим тебя в Кубинку на пару лет поработать с Дашковым и Берликовым, которые, кстати, до сих пор там активно трудятся на благо Родины». С дирижаблей они ушли под землю помогать исследовать найденные и все доступные подземелья. При этом продолжили помогать строить дальше великий оборонный муравейник «Кубинки». Скажу, что и тут тоже пригодились все наработки с последних операций в Африке, в которых участвовал ваш состав. Особенно из экспедиций под пустыней Сахара, что дала базу для проектирования подземных систем сообщения островов Кубинка по африканскому типу. Благодаря всем работам, прикрытым восстановлением после тайфуна, мы создали единую систему муравейника Кубинки для всех погодных условий сообщения внутри островной системы Карибского моря. Поэтому пусть попробуют сунуться, почувствуют нашу горячую любовь. Так что власти кубинки вцепились в острова всеми конечностями с полной поддержкой родных народных масс. И уж тем более сейчас, когда это единственный регион всего латиноамериканского континента с таким уровнем жизни и безопасности, опять-таки на данный момент времени, Поэтому эвакуация российских предприятий и военных баз идет в основном на Кубу, Ямайку, Гаити, Доминиканскую республику, Виргинские и Богамские острова, входящие в состав Кубинской Федерации. Те мощности и ресурсы, что уже имеются в избытке на просторах Кубинки, вывозим морским и воздушным флотами в Русскую Африку. Там все пригодится. Тут он отстранился. Анатолий уловил смену мимики Виктора. Он сильно сменился в лице со словами Отмечу позитив. Мы значительно усилили позиции, то есть нарастили до абсолютного уровня защиту всего костяка Кубинки от посягательств военными, информационными, экономическими и политическими путями. Отныне это наш непотопляемый оплот России в акватории Карибского моря. А благодаря каскадной системе защиты от тайфунов и штормов завершающийся проект «Муравейника» выключил природные и погодные факторы влияния и оружия Запада. С орбиты они тоже не дотянутся. Системы ПВО мы подвезли с запасом. Хоть одна отдушина вышла из нашего провала сценария. Ускоренное создание островов спокойствия для нас. Одновременно превращение в острую болевую точку давления на все вражеские части западного полушария всех Америк. Тут Виктор заерзал на месте, сделав еще пару движений. Цепко смотрел на проекцию Толика. Помолчал и снова продолжил, сменив позу, уверенно откинувшись на спинку кресла. Стало понятно, что он слушал доклад в своем наушнике, что был все это время в ухе. Потом уже демонстративно вынул его и положил в сторону, начав свой новый виток речи. «Проводник, теперь пройдемся по актуальным триггерам против нас. Есть свежая информация с полей». Он присел ровнее и, сложив руки перед собой на груди, продолжил. В данные мгновения готовят широкие всемирные протесты, агрессивные акции новых властей латинского континента против всех проявлений Кубинской Федерации. Ее скоро объявят не рассадником антикрианских сил католической церкви, а назначат финальным оплотом насилия над народами всех Америк. Проведут работу с людьми под страхом отлучения от нового Ватикаса. Все бывшие претенденты на вступление в нашу Федерацию вовсе отказались от будущего членства в ней навеки вечные. Ибо только прекратив грешную процедуру интеграции законов и культуры, ликвидировав все совместные с Россией и Федерацией предприятия, производства и площадки, средства добычи полезных ископаемых и военные базы, они смогут избежать кары оккупации орденскими структурами и гвардейцами отца. Поэтому последние союзники в Америках, избежавшие прямого вторжения, пока прямого под угрозой личных расправ вывозят в Кубинку все движимое и недвижимое в срочном порядке под охраной наших военных. То, что не можем вывести, союзники пытаются продать или приводят в негодность. Или, если это сильно сложно, то по возможности уничтожают объекты. Они все понимают. Ясно же, что при текущих раскладах вернемся сюда мы не скоро. Он ткнул пальцем на висевшую в воздухе проекцию западного полушария Земли, и продолжал, убрав руки на подлокотники. «А отдавать врагам свое мы не привыкли. Тем более цену всем трудам мы знаем. И так просто мы ничего не возвращаем. Кубинку мы держим мертвой хваткой, как и контроль над акваторией Карибского моря. Все, что западнее, южнее и севернее, потеряно. Есть только восточный коридор через Атлантику в Русскую Африку. Население Федерации откровенно перепугано произошедшим». Они-то в курсе, что и как осуществляли силы вторжения и создания нового Ватикаса, но мирная жизнь в Кубинке идет. Наши войска всегда готовы ко всем действиям и поворотам событий. Равно как и стоящие повсюду в плотном полукольце армейские соединения США, отцовские войска и его сателлиты. Пока только сила привезенного лучшего русского оружия сдерживает врага. В этом и есть одна из необходимостей срочной коррекции сценария мероприятия фонда – потянуть время и увести умы вражеских штабов в другую сторону. Ведь вокруг Кубинки сейчас вошкаются словно блохи в шерсти огромного латинского континента все, кому не лень. Британцы, французы, канадцы, голландцы, немцы суетятся над своими владениями, чтобы не сдать их американцам. Тем же заняты остальные колонизаторы. Хотят придержать свое при себе». Если потянуть время, то возможен сложный конфликт Парижа от Тавы, Лондона с Вашингтоном. Мы льем масло в огонь, но все никак не пыхнет. Авторитет и сила отца, как лидера победной операции «Циклоп», еще очень велик. И от всего часа наш латиноамериканский сценарий заморожен. Но штаб проекта сохранен в Гаване, освободившиеся управленческие силы выводим в Африку. Там тоже будет скоро жарко. Виктор пока умолк. Слово взял Анатолий. «Снова сгущаются тучи над черным континентом». «Так точно, проводник. Засуетились люди и там. К этому по порядку, но отметьте, Анатолий, что эти события пока никак не отразились на вашей подготовке и ходе мероприятия фонда. Все люди фонда знают свое дело, и это чертовски похвально для состава. Хоть Демарш вам и был объявлен, но массовой поддержки не имел». «Ведь всем интересно лично увидеть, что мы представим к широкому обозрению большому миру». Следующее он уже сказал с грустной ухмылкой. «После своего очевидного геостратегического проигрыша русского мира в Латинской Америке. Они-то имеют свои крапленые карты в рукаве против нас. Ведь вывалит они все сразу после вашего мероприятия фонда, чтобы его очернить и смазать весь эффект». Они-то уверены, что, вынудив нас раскрыть проект «Осиное гнездо», лишили русских козырей? Но нет, они еще и про проект «Муравейник» не в курсе. Поэтому скажу прямо, твоя группа и фонд «Ран» отработали все по нотам, и это очень ценится всем руководством страны, верховной и главной группой. А что по Америкам, в завершение скажу. Никто не думал, что они там будут действовать так быстро и жестко, физически зачищая всех, связанных с нами, с нашими союзниками, проектами и напрямую с Россией. Да с такой силой. Сказался негативный опыт предыдущих проигрышей Запада. Конечно, череда сильных провалов заставила думать. И, можно сказать, разбудила внутреннего зверя церкви в лице Объединенного Запада со всеми противными нам транснациональными структурами. Именно новый Ватикас призвал и привел к исполнению договоренности между разрозненными теневыми силами, сетевыми структурами, банкирами, трастами, трестами, фондами, разведками, информационными гигантами, производственниками, всем корпоративным сектором, а также старым Ватикасом и всеми его орденами, тайными сообществами, всеми возможными церквями, сектами, мафиями, и даже наследниками выходцев, сбежавших носителей Третьего Рейха, хириаторов и всех других отморозков и фанатиков. Они там давно пустили глубокие корни. Туда еще свозятся все остальные активные римско-католические переселенцы, которым в управление и отдают континент под вассальную присягу исполнения всех приказов нового Ватикаса. Многим мы там насолили своим российским миропорядком. Тут Анатолий приуныл так как стало очевидно, патовая ситуация, где все ставки переходят сугубо на их проект. Отчего стало еще тяжелее на душе, и камень повис в груди. Хоть он и следил, помимо своей основной работы за происходящим в Америках, но так хорошо внутреннюю кухню не знал. А вкус у нее оказался паршивый. Ведь ему разведсводки и боевую информацию на стол никто не клал. Но, несмотря ни на что, Славгородскому нужно было собраться. Еще много будет интересного сегодня. «Поэтому, Толик, тухнуть нельзя. Где наша не пропадала? Соберись и вникай в то, что главный говорит. Ты же на сеансе, и роль у тебя проводника». В это время Виктор решил продолжить после краткой паузы, сделав специально глоток воды, чтобы через это посмотреть на мимическую реакцию Анатолия на предоставленные данные. Увидев все необходимое, главный заговорил, убрав стакан с жидкостью обратно в нишу. «Безусловно, Америки – это их общий исторический задний двор определенной эпохи контроля разных игроков. Поэтому нас оттуда выдавили без каких-либо комплексов. Точнее, что нужное и хорошее успели, присвоили в одностороннем порядке, а ненужное выкинули или уничтожили по праву победителя без прелюдий. Как сам догадываешься, наши болевые точки влияния в странах Латинской Америки уже выключены». Сейчас ситуация больше находится в состоянии глубокого подполья, так что наш финт ушами там не только не выгорел, а буквально сгорел. Резко переломить глобальную ситуацию, сместив точку интересов подальше от наших границ, не вышло. Итого в Латинской Америке идет зачистка. Всю нашу так долго и скрупулезно сплетенную паутину добивают, режут и рушат. Ранее выстроенную нами нормальную государственную жизнь стран всего латиноамериканского континента равняют под нужные ценности нового Ватикаса и приватизацию корпорациями и странами, вложившимися в эту операцию по вырезанию российской экономики, дипломатии, связи, агентов и контрагентов. Все наши проекты там вне закона и свернуты с реальным уголовным преследованием. Новые южноамериканские режимы признали себя в одностороннем порядке сюзеренами Большого Латинского континента во главе с Отцовским институтом власти и всех пришедших не католиков на демократический костерок попросили либо принять веру и правила престола, либо удариться с их территорий. За исключением тех, у кого есть разрешение присутствовать и вести свои дела от Вашингтона в роли особенного участника вторжения. А таких исключений от США было и есть крайне мало – Недовольные и обиженные ситуации есть, мы с ними работаем, пока сильных успехов нет, времени мало прошло, а его нужно тянуть. Он виновато посмотрел на проводника, продолжая Если сдадимся, то все Америки обеспечили себя ресурсным потенциалом роста на десятилетие, так же, как и человеческой базой для своего личного технологического перехода на новый уклад в одни ворота. «Не могу не утешить тем, что всех принимавших участие в операции «Циклоп» без разбора – европейцев или китайцев, индусов или арабов, или кто там еще причастен – весь набежавший изброд сначала изрядно использовали в зачистке, а теперь беспардонно выкидывают оттуда так же лихо, как и нас. Хороша партнерская оплата американцев и Ватикаса за труд и потерянные жизни». Конечно, особо отмороженным кадрам, принявшим правильную веру, вступившим в Орден или Иберийскую гвардию, перепала слава и власть на местах в знак примера благодарности за особую жестокость в операции «Циклоп». Но нам это уже не интересно. А вот что ясно, так то, что Вашингтон будет давить всех под себя. Поэтому при встрече с Джоном Грисби будь учтив, Они сейчас на коне и намерены возвращать себе позиции лидерства после того, как успешно сковали наши действия, не выпустив с островов костяка кубинки. Отметь это в уме и все по возможности разузнай. Доложишь группе лично по своим каналам». Анатолий молча кивнул и Виктор продолжил. Отныне реальность Америк состоит в том, что они не отдельный макрорегион с кучей разношерстных игроков, а конкретный американский суперрегион, из которого в будущем Вашингтон будет высасывать все питательные соки. Но уже когда они определятся в верховенстве власти Курии. А поля, с которых кормятся большие люди, теперь под железным замком. Да таким крепким, где не только не впускают, но и выдавливают всех, кто существует и работает без американской ватиканской печати, юрисдикции и происхождения. Причем гонят и государственные, и корпоративные секторы, и даже финансовые. Мировые азиатские банки и транснациональные корпорации такого, конечно, не ожидали, Думали, что смогут по обычаю договориться с вашингтонскими коллегами и уже через них достигнуть одобрения от нового Ватикаса, чем если не приумножат, то сохранят активы при своих карманах. Но Янкина пару с орденскими гвардейскими структурами Отцовского престола, еще не переварив все свои внутренние противоречия, выстроились мощной рыцарской свиньей, чем вложили всю свою силу церковного убеждения – Дружно сказали всем, по их личному мнению, чужакам одно простое условие. «Go home with peace!» «А если раскрыть суть, идите лесом и ищите себе новые кормушки и поляны сбыта. А это наша кормушка, и мы с нее кормимся. А кто нам не люб, идет копать своим поганым носом в том месте, где мы укажем». «Так что их обида, сопротивление и упорство нажиму нового Ватикаса и США играет нам на руку». Пусть покусают друг друга больнее. Отец там на местах всех усмирит быстро, опыт у него большой. Отсюда времени на его отвлечение у нас становится все меньше. Через разные каналы мы действуем скрыто. Но это временно. Тем более причиной всех этих процессов и полученных убытков назначили Россию и ее союзников. Вскоре по всем каналам связи и СМИ раскроют истинного зачинщика пожара Америк. Но это после мероприятия, а сейчас для тех, кинутых новым Ватикасом на деньги и ресурсы, определили коридор возможностей и скудный набор вариантов действий. Всех участвовавших в оккупации латинского континента, а именно физических и юридических лиц, открытых и скрытых, тайных организаций, картелей и мировых транснациональных корпораций и даже бывших ситуативных союзников операции – Индии, Китай, Индонезия и Малайзия, да и всех игравших и кормившихся в пожаре Латинской Америки, перенаправляют в Африку с дальнейшим заходом на российскую территорию для усиленного грабежа. Мы же права голоса перед Синодом Священного Нового Ватикаса не имеем. Отчего, по мнению святого отца, общий мировой договорняк испортили русские тем, что не издохли в первой половине 21 века, сохранили страну и народ? Тут заговорил Анатолий. «А мало того, русские воскресли во всех смыслах. Это не лезет ни в какие ворота. Так они, русские, еще и проглотив все влитые введенные яды Запада, не просто усвоили их во благо Москвы и России, но еще и перестроили себя, пошли на слом ювелирных стратегий многоходовок мирового закулисья». Виктор не перебивал, просто слушал, положив руки на колени. Власти Москвы перелопатили миропорядок в свою сторону, расширили до небывалых размеров зоны влияния России. Этим они нарушили хрустально-хрупкий мировой баланс силы глобальности рынков, с которых годами кормились уважаемые люди и целые кланы. И поганые русские нанесли смертельный удар тяжело восстанавливающемуся росту экономики мирового хозяйства после всех экспериментов кураторов и экспериментаторов. Интерактивная карта на проекции исчезла, И перед глазами остались верховная и главная группа управления России, где Славгородский продолжал свою пылкую речь. Все их хищные взгляды направили, можно сказать, уже грубо ткнули в нашу сторону. Друг друга они грабить не могут. Понимают, что мы научились играть на их конкурентной борьбе. Так что в своих кулуарах элит все выставили в свете того, что именно Москва первая нарушила исторический мировой статус-кво. Как в Евразии, и ее частях, Азии, и Европе, так и в Африке и, о, святая римско-католическая церковь с ее отцом Рима в Латинской Америке. Отчего Россия не имеет права прощения?» Тут Славгородский почувствовал нарастающее внутреннее тепло в груди. Это была его личная гордость за страны. «Он четко понимал, что в свое время мы все, русские народы огромной полуразрушенной страны, Российской Федерации, определенным чудом устояли на краю собственного разрушения» прошли через череду разожженных гражданских и междоусобных войн и конфликтов, чем красиво утерли всем нос и выкинули с наших территорий структур власти и управления, культуры, науки, рынков. Он продолжал в том же тоне. Наполнили Россию своим же трудом, умом и производством, а потом вышли вовне с собственными товарами, технологиями и услугами, культурным кодом. Мы сделали это все вопреки желанию поработить нас обратно». Власти России путем титанических усилий, часто проходя через неодобрение населения, делали все, чтобы жить стало хорошо для граждан нашей страны. На этом пути в России создали своих героев, переосмыслили культуру и прописали цивилизационный культурный код и пути развития, чем изменили весь внутренний уклад. Построили совершенно иную, сильнейшую производственную экономику, дали населению смыслы, достойный уровень жизни, образования, медицины, промышленного и информационного производства. Внутренний огонь проводника разгорался, он не мог уже остановиться. Это все отличалось от западного элитарного круга стран с их скотским отношением к своему населению, которое они выводят, подобно хладнокровным селекционерам-экспериментаторам. И делают это не ради прогресса человечества, а ради потребительского отупения масс и сдерживания их же в комфортных показателях. Все ради злосчастного западного прогресса, контролируемой народной эволюции. Не забываем про возмещение понесенных элитой трат и умножении доходов путем отбора прибавочного продукта, а чаще простого излишка у специально выращенных незащищенных слоев населения. Ведь именно те горстки элит аристократических, промышленных, финансовых, управленческих и религиозных, по своему эгоистичному и сугубо личному мнению, знают, куда вести на убой человеческие массы. Они создают историю ради исключительно своего элитарного, хищнического обогащения. Все готовы сделать для своих мифических элохимов. Не было и нет у них другой цели. Сейчас некуда им больше вести человечество. Куда им дальше делить рынки? Негде убивать разросшихся конкурентов и негде рушить рынки, а после собирать новые, уже с иной прибылью от восстановления экономики и производства стран. Сейчас не время для создания новых торгово-промышленных корпораций со старым центром управления и контроля. Провоцируемая катастрофа ради сокровищ ими же придуманного золотого тельца. Россияне освободились от тупиковых интересов зажравшегося меньшинства ради благополучия большинства населения России и общие интересы стали выше мелких элитных и частных, что дало гражданам чувство справедливости и верного образа будущего, в котором они хотят растить детей и вести свою страну в дальнейшее развитие. Так что мы долго строили успех внутри своей страны, выучили болезненные уроки истории нашего Отечества и перестали тащить вверх отколовшиеся окраины до тех пор, пока Россия, не подняв до должного уровня жизни ядро страны и основные ее территории и массы граждан, накопив излишки ресурсов, играла на международной арене и, дождавшись момента, пошла в атаку. Оппоненты рассчитывали, что мы будем отступать, бояться пандемии и приграничных конфликтов, распыляться и отвечать на их санкции и ограничения зеркально. Но мы били ответно в слабые и наиболее болезненные точки противника, чем нарушили их пыл и желание активно конфликтовать в свое время до определенного момента нашей внешней экспансии. Тут Славгородский понял, что он ради снятия своего психологического напряжения перевел свое мышление в это русло. Усилием воли он прервал свои размышления, надеясь, что Виктор и группа не заметили его ментального отсутствия при своей же речи. Круглов молча подбодрил проводника, чтобы тот продолжал свою речь. «А мы плюнули им всем в лицо, тем, что отказались быть жертвой съедаемой стаи паразитов как снаружи, так и изнутри. Поэтому...» «Вернусь немного в предшествующее латинским событиям прошлое». Верховный кивнул. Анатолий продолжил уже со значительными паузами, что в его открытом стиле изложения обычно означало подведение итога. «Ведь мы, украдкой это всех, сначала сделали себя сильными и стабильно растущими. Можно смело сказать, создали страну и свои рынки заново, насытили себя своей же продукцией и средств производства». Все это время не забывали о международной арене и посильную защиту себя как снаружи, так и изнутри. Со временем, накопив жирок и подготовив все армии, гражданскую, культурную, технологическую, научную и военную, вышли на внешние рубежи и громко заявили о себе. Конечно, это никому не понравилось, особенно после специальной военной операции на Украине, но нас стороннее мнение как не интересовало тогда, так и не интересует сейчас еще в большей степени. Мы имеем свои личные цели цивилизационного субъекта, по-настоящему глобальные цели, настырно ломимся к ним сквозь трудности, уворачиваясь от препятствий, ловушек и достойно встречая преграды с последующим преодолением, а часто просто проламывая их умением и силой.